а сама притаилась в сторонке. Дай, думаю, погляжу, что будет. Вот, выждав немного, вижу. Бежит так-то скорехонько, торопится и прямехонько к этим ямам. Наберет от этого кирпича хапку, грудищу целую, станет на самом краю ямы, да из подола и кидает по одному кирпичу изо всей, что есть мочи, в яму, в самую воду. Болтыхнется кирпич, да с головы до ног всю ее и окатит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 И это, говорю, по-твоему-то, опять не коренная? Нет, говорит батюшка. Вот это-то уж настоящая, как есть коренная. Ну уж и впрямь настоящая, до да коренная вышла Елизавета Алексеевна Ушакова. Теперьшняя наша матушка Мария. Глава двадцать третья. До 1842 года обе женские общинки, основанные при Следивееве, хотя и разнохарактерные, но самостоятельные, нисколько не мешая друг другу, жили в совершенном мире, любви и согласии. Со смертью отца Серафима послушник Иван Тихонов почти переехал на жительство в общинку матери Александры под предлогом заботы и попечения о серафимовских сиротах и постепенно завладел ею. Утвердившись здесь, он начал вмешиваться в дела мельничной девичьей общинки с намерением также совершенно подчинить ее себе. Но сестры Серафимовские все, живы еще помня заветы батюшки Серафима и приказание его никого не допускать чужого в управление обителию, единогласно заявили Ивану Тихонову свое несогласие на его попечительство. Тогда озлобленный этот лжеученик Серафимов, которому уже удалось убедить многих в несении им будто бы креста, возложенного на него отцом его и учителем, батюшкой Серафимом, начиная с Тамбовского архиерея и кончая всеми поклонниками отца Серафима, решился на смелый и важный шаг – или сломить сплотившихся против него старец девичьи обители и опровергнуть распространяемый ими слух, что он никогда не был учеником Серафимовым и что не только ему не поручено попечительствовать над ними, но отец Серафим запрещал пускать его в обитель или стереть с лица земли эту обитель, выхлопотав в соединении ее с общинкой матери Александра. Этот ужасный и вражий план он привел в исполнение следующим образом. В один прекрасный день Иван Тихонов явился в мельничную Серафимову общинку в сопровождении своего друга, царовского иеромонаха Анастасия, приказал в начальнической келье поставить аналой с Евангелием и Крестом, пригласил духовника обеих общинок, отца Василия Садовского, которого он более не боялся и не стеснялся вследствие расположения к нему, епархиального начальства, и заставил всех серафимовых сирот под присягой и клятвой сказать, что кому говорил батюшка Серафим о нем. Сестры обители сперва единогласно заявили ему, что батюшка никогда никому не говорил, что Иван Тихонов ученик его, и потому они считают, что он себя ложно называет учеником батюшки и попечителем Дивеева. Но единогласное заявление он отверг и потребовал одиночных показаний. Тогда подвели каналою бывшую начальницу мельничной обители и уволенную за старостью Просковию Степановну. Поцеловав Евангелие и крест, она строго взглянула на Ивана Тихонова и сказала, — Батюшка Серафим мне говорил, как им же поставленный в то время старший над своей новорожденной общиной. Иван Тихонович вас у меня просит, да я ему не даю, потому что, хотя и вызывается он послужить вам, но во всю жизнь свою холоден будет к вам, и хотя начнет хлопотать, будто бы из-за вас, но на вас же весь мир воздвигнет, и мирских, и духовных, и ничего вам доброго не сделает описание Дивеевского монастыря 1886 года, составленное по указу Преосвященного Модеста и хранящееся в Нижегородской консистории. После Прасковьи Степановны подошла дивная старица Евдокия Ефремовна, удостоенная присутствия в келье отца Серафима во время явления Божией Матери в День Благовещения в 1831 году. Как показывает она, Иван Тихонов спросил ее, «Не говорил вам, что обо мне, батюшка Серафим?» Старица ответила, «Батюшка велел тебе сказать, чтобы ты в наши дела не входил и обители не мешал. Раз батюшка мне сказал в Келии, радость моя, я вас духовно породил и во всех телесных нуждах не оставлю»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 После этого все вторично и единогласно отказались от попечительства Ивана Тихонова. Тогда, озлобившись до последней крайности, он воскликнул тут же, стоя пред аналоем. «Клянусь после этого, что моей ноги не будет здесь, и что ни по чию до тех пор, пока не истреблю до конца и не сотру с лица земли даже память о существовании мельничной обители. Змеёю сделаюсь, а вползу». Описание монастыря, хранящееся в консистории. Сестра Евдокия Ефремовна свидетельствует, что Иван Тихонович оскорбился, начал говорить, будто видел меня в ОАДе, угрожал, чтобы я молчала. Началось для Дивеева то время, о котором предсказывал отец Серафим, говоря сестрам в прощальной беседе. «До «Да Антихриста не доживете», но времена Антихриста переживете. Эти времена не могут быть теперь выключены из летописи монастыря, хотя уже давно главные участники и виновники этих смут почили вечным сном. Да простит им Господь прегрешения и увлечения их, совершенные несомненно по наветам врага человечества. Наконец, каждый из нас сам ответит Христу за свои проступки. И не с этой точки зрения смотрит история на прошлые события в жизни человечества, касаясь иногда даже смут в духовном мире. Нет. Для истории важно указать поучительные примеры, свидетельствующие, что на земле за истину страдают не только отдельные лица, но и целые обители, сотни людей, добывающие себе право существования и проповедания истины долгую сильную борьбою, с врагом человечества. Только этими смутами и тяжелыми испытаниями могут отдельные люди и целые общества доказать, что они служили истине, правде и Евангелию. Те летописи монастырей, которые полны рассказов о том, с какой быстротой возросли обители, И, как всегда, благоденствовали или неправдивы, или того хуже, восхваляют рассадники добровольных невольниц и тщеславных инокинь, а не духовных, смиренных, любвеобильных невест и сестер Христовых. История же Дивеевской обители, созданной Царицей Небесной, через таких великих людей, как мать Александра и отец Серафим. Особенно поучительно, с одной стороны, ввиду старания врага человечества разрушить все, и, с другой, ввиду явной победы дивных старец, претерпевших при помощи царицы небесной и праведного Серафима все испытания и невзгоды до конца. Дивеева было и всегда будет, по предсказанию отца Серафима, рассадником духовных старец, блаженных Христа ради юродивых и местом истинного душевного умиления и успокоения для молящихся. Поэтому летопись Дивеевской обители требует особо строгого, правдивого, истинно-духовного взгляда на события и изложения фактов. После того, как Иван Тихонов обещал сделаться змеёю и всюду вползти, не могло быть сомнения, что он этого достигнет. Тотчас он написал тайно в Петербург к лицам, относившимся с особой любовью к старцу Серафиму, о положении дел в Дивееве и просила о присоединении девичьей общины к обители матери Александры под начальством Ирины Прокофьевны, болезненной и слабой начальницы казанской общинки. Многие из этих лиц, верившие рассказам Ивана Тихонова, имели родных при высочайшем дворе и просьбы их увенчались быстрым успехом. 22 июля 1842 года был уже получен указ о соединении обеих Дивеевских общин в одну Серафима Дивеевскую с полным абсолютным подчинением начальницы общины, матери Александры. По этому поводу в кратком официальном описании Дивеевского монастыря хранящимся в Нижегородской консистории, говорится следующее. Горестное, никем неожиданное событие это, доставя белее ликование Ивану Тихонову с избранницами его, прочих обеих общинах сестер повергло в глубокую скорбь, печаль и сетование. Серафимовы сироты ужасались тому, что заветы великого старца, основателя их, Попраны и отданы они в руки страшнейшего врага их. Старицы же матери Александры сокрушались, глядя на нововведения, которыми нарушался их исконно заведенный порядок и принятый устав из Сарова. Но поправить дело было уже немыслимо и поздно. Таким образом, прежде царивший мир и покой Божьего Дивеева навсегда уже был нарушен, И только плач и рыдание попущением Божиим многие десятки лет раздавались во святом месте избранного жребия богоматери. Хотя Михаил Васильевич Мантуров жил в это время в Дивееве, но он, совершенно нищий и выгнанный от Куприяного управляющий ничего не мог сделать. Священник, отец Василий Садовский и Николай Александрович Мотовилов, В составленном ими жизнеописании Мантурова пишут так. Видя вполне водворившегося и самовольно всем уже распоряжавшегося в Дивееве Ивана Тихонова и вполне понимая по нищете своей невозможность противостоять ему и оградить Серафимову обитель, тихо жил Мантуров, терпя все ради непоколебимой твердой веры в Бога, Стараясь лишь, где было возможно, встречать Ивана Тихонова и действовать на него хоть словами страха Божия. Но все было напрасно, ибо честолюбие заглушило совесть его. И в самом деле, что же мог сделать незаметный бедняга, нищий какой-то Мантуров, прогнанный управляющий генерала Куприянова, против возросшего уже Ивана Тихонова через всевозможные хитросплетения и интриги? Безграничное честолюбие заставляло его вымышлять, что он якобы любимый ученик праведного чудотворца Серафима, и этим он себя всюду прославлял. Кроме того, он, начиная с архиереев, решительно всем выставлял себя за страдальца, который несет страшную Божию кару. Все это зная, Михаил Васильевич молча и терпеливо переносил возводимые на него клеветы и продолжал подвиг верного служения своего обители-богоматери. Он безбоязненно мешал с неудержимой энергией этому чуждо-посетителю во всех его посягательствах на уничтожение заповеданного Дивееву святым старцем. Вскоре Михаил Васильевич поплатился за это пожаром. Его скромные домишка подожгли. С помощью добрых людей Мантуров выстроил себе другой – Гораздо лучший, на принадлежащий ему земле вне общины против Казанской церкви, в котором жил до самой своей смерти. В книге, изданной Иваном Тихоновым в 1849 году, он рассказывает о соединении общин с восторгом и подобающим вымыслом. Он даже утверждает, что, как дивен Бог во святых своих, служит доказательством еще следующее дивное исполнение предсказания отца Серафима относительно Дивеевской обители. В 1842 году, 27 июля, получен был в Дивеевской общине указ святейшего правительствующего синода из Нижегородской духовной консистории, где изъявляется, что по высочайшему соизволению государя-императора Николая Павловича И по благословению святейшего правительствующего Синода сия общежительная Дивеевская обитель утверждена, соединена и принята под покровительство духовного и гражданского начальства. На следующий день, 28 июля, указ был прочитан по окончании литургии. И все это совершилось будто бы по особенному промыслу Божию, во исполнение предсказания Отца Серафима. Тут Иван Тихонов безбожно изменяет смысл предсказания отца Серафима. Он говорит, старец говаривал многим благотворительным особам, что утверждение обители последует именно в 1842 году. А сиротам Дивеевским часто повторял, «Терпите, терпите Господа ради все болезни и скорби. У вас будет такая радость, что среди лета запоете пасху и вот пишет иван тихонов теперь дивный во святых своих господь и царица небесная по молитвам праведника внушили государю императору сделать это утверждение именно в 1842 году и среди лета и притом 28 июля в такой день когда церковь православная совершает празднество в честь божией матери смоленской и святого апостола Прохора, ангела отца Серафима, до вступления его в монашество. Столь многие радости, соединившиеся вместе, были причиной, что, когда прочитан был этот указ в божественном храме, изумление сирот было столь великое и столь живое, что в этот миг они забыли все свои скорби, целовали друг друга, плакали, смеялись. И каждая по-своему изливала перед Господом и Царицей Небесную свои благодарные чувства за эти милости Божии и Царские. Казалось, все они тогда, как некогда апостолы во имя сошествия на них Святого Духа, упились каким-то неизъяснимым утешением. После первого момента радости принесено было благодарственное молебствие о здравии царской всеавгустейшей фамилии и святейшего правительствующем синоде, о пастырях и вообще о всех благотворительных особых, содействовавших благу обители. Затем, продолжает свое повествование послушник Иван Тихонов, все общество сестер, состоявшее из трехсот и более, обратилось с чувством благодарности и с поздравлением к настоятельнице своей, так как по этому указу Она сделалась единственной начальницей соединившейся обители. Мало этого было Ивану Тихонову, чтобы доказать необходимость соединения. Он прямо свидетельствует, что отец Серафим не давал заповеди о приеме в мельничную обитель одних девиц. Следовательно, он уничтожает основные заветы общины, установленные самой Царицей Небесной. Поэтому одному можно судить, был ли он учеником и другом отца Серафима. Так пишет он, что обе общинки едва не разделились на две самостоятельные обители, тем более, что и посторонние лица, вмешиваясь в дела ее, желали также этого разделения и хлопотали уже о том, чтобы в одной части обители находились вдовствующие, а в другой – девицы, каждая под управлением особой настоятельницы. Но так как на такое неосновательное разделение не было никакого благословения отца Серафима, то и высшее начальство по промыслу Божию не утверждало этого разделения, но нашло полезнейшим и необходимым соединить их под единственной настоятельницей мы видели как отец серафим строго наказал священнику отцу василию манторову ксении васильевне и другим сестрам держаться этого разделения и объяснял причину говоря о различии молитвы и духовного пути женщин с девицами и находя духовный вред в совместном жительстве их в обители действительно отец серафим предсказывал что произойдет соединение, несмотря на его завещание, но выяснил, какое будет различие между Лаврой, то есть обителью матери Александры, и Кеновией, своей обителью. Далее Иван Тихонов описывает торжество праздника 28 июля, которое, может быть, и было в его сердце, и у Иоанновых сестер, как называл сторонец его отец Серафим, но не в обители батюшки Серафима и матери Александры. Когда теперь все сестры обратились к начальнице с поздравлением, как к своей матери, она в сознании своих недостоинств отнесла всю свою и общую их радость к промыслу Божию и к предстательству Царицы Небесной за молитву отца Серафима и благословила сестер обратиться с теми же чувствами благодарности и ко мне грешному, как участвующему в устройстве обители по благословению отца Серафима. Я же со своей стороны взаимно поздравлял их с милостью Божией и царской и напоминал им то, что внушал мне напоминать им великий старец, чтобы с сих пор всегда было у них одно сердце, то есть чтобы между ними царствовали мир, любовь и согласие и прочее, что мне внушил Господь. После того начальница в сопровождении всех сестер отправилась в трапезу. Многие из сестер, живших в примельничной обители, вспомнили в это время, как старец говорил им, что придет к ним Ирина Прокофьевна и многих приведет с собой. Так называлась теперь начальница, и она действительно вела за собой целое стадо сирот. Во все время трапезы начальницы и сестры, были в той же, как и прежде, изумительной радости и как бы вне себя от избытка душевного утешения. Они только смотрели друг на друга, плакали и улыбались, они не трапезовали. По окончании трапезы и по молитве, когда стали благодарить начальницу, одна из старец, уставщица левого клироса Агафия Егорова, вдруг подошла к ней и начала просить благословения петь Пасху по случаю этого торжества. Но начальница, хотя и разделяла ее восторг, однако со смирением отвечала ей, что ведь здесь отец Иоанн, Иван Тихонов. И чтобы она пошла и спросила у меня. Я, между тем, пришел к концу трапезы, дабы видеть, чем кончится все это радостное событие. Когда она подошла ко мне просить моего согласия на свое желание, я, хотя и удивился в начале ее просьбе, но потом нашел, что по случаю такого торжества и радости их по всему было прилично петь Пасху. Все, что я видел в них, в эти минуты приводило меня в восторг. Я видел в них земных ангелов и отвечал старице «Господь вас благословит». Они тотчас же и запели все «Да воскреснет Бог» и расточатся в рази Его». Пасха священная, нам днесь, показася, и так далее. И когда начали петь сей день Его же, сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся, вонь. Я, бывший до сих пор сам в восторге, вдруг вспомнил слова отца Серафима, что будет время, когда сирота от радости среди лета запоют Пасху. И давшую им кончить все песни, подозвал к себе ту старицу, которая спрашивала моего согласия и спросил у ней, кто вразумил тебя петь Пасху? Она отвечала, никто, мне самой пришла эта мысль на сердце. Тогда я снова обратился ко всем сиротам и сказал, слышите, сестры, вспомните слова отца Серафима, что он говорил вам, терпите, терпите Господа ради все болезни и скорби, у вас будет такая радость, что среди лета запоете Пасху. Как и во всех своих повествованиях, Иван Тихонов, подбирая предсказания отца Серафима к создаваемым им теперь событиям, не чувствовал, до какой степени они неестественны. Мог ли говорить отец Серафим о пении пасхальных песен Дивеевским сестрам, когда настанет радостное соединение двух обителей в одну? Эту радость, если бы она была действительно имела бы какой-нибудь смысл. Отец Серафим мог доставить девеевским ежедневно, стало только пожелать и приказать соединить. О каких болезнях и скорбях предсказывал батюшка? До появления Ивана Тихонова попечителем и соединения обителей не было, ни скорбей, ни болезней. А когда он стал распоряжаться обителю Царицы Небесной, явились скорби которые и предвидел отец Серафим. Вот эти скорби и просил великий старец терпеть Господа ради, обещая в будущем радость такую, что среди лета запоют Пасху. Из показаний многих старец известно, что отец Серафим предсказывал, что когда мощи его откроются в сорове, и при этом он не употреблял слово «мощи», но называл их плотью, и они невидимо перейдут в Дивеево, тогда будет такая радость, что среди лета запоют Пасху. Подобная радость и теперь понятна каждому. Если произойдет такое чудо в наше время, оно обратит к Богу маловерующих и произведет сильнейшее впечатление на всех, а не только на детей, сирот и сестер Серафимовых. Известно также, что с устройством мельничной обители, Сестры общины матери Александры жили самостоятельно. Батюшка отец Серафим их не наставлял, и они редко посещали соров. Сестра Ирина Прокофьевна, дочь Ксении Михайловны Кочиуловой, не была особенно близка к отцу Серафиму, и поэтому великий старец не мог ей говорить, как будущей настоятельницей обители, что смело уверяет и пишет Иван Тихонов. Так последний пишет. Говорил он настоятельнице ее обязанности, как управлять сестрами, а та объясняла ему свою неопытность. Старец сказал ей, «Матушка, заботы обременять вас не будут, я оставляю вам по себе отца Иоанна, которая о всем отечески попечется и понесет тяготу ближнего по заповеди Спасителя. Все у вас так устроится, что ты в благодарности будешь только возносить свой ум и сердце к Господу» ручки воздевать на молитву и благословением своим только решать. А способы, чем решать, будут у тебя все готовы. Далее еще встречаем такое изречение Ивана Тихонова. «Батюшка Серафим нередко говорил настоятельнице. Вас, матушка, не оставит и царь земной своим благоволением, и вся царская фамилия посетит вас своей милостью». Между тем отец Серафим предсказывал только о посещении обители царской фамилии, когда он перенесет плоть свою в Дивеево, и деревня Вертьянова будет возведена в город, а монастырь – в Лавру. Иван Тихонов не встретил препятствия к достижению своего злобного плана даже со стороны временного друга своего Николая Александровича Мотовилова, и вот почему – Николай Александрович, как мы упомянули, доверился Ивану Тихонову, потому что в Сарове ему не опровергли рассказов этого лжеучителя, и он сам видел, как Иван Тихонов часто посещал великого старца. С другой стороны, Николай Александрович Мутавилов жил преимущественно в своем симбирском имении, а после смерти отца Серафима вскоре поехал в Курск за собиранием сведений о батюшке у его родственников и через это поплатился жестокой болезнью, которую ему облегчил архиепископ Антоний Воронежский. После первого страдания Николай Александрович захворал опять ногами и пролежал в своем доме в Дивееве около года. По выздоровлении в 1840 году Николай Александрович женился на Елене Ивановне Милюковой и переселился в Симбирское имение. В то время... Иван Тихонов ничего еще не разрушал в обители отца Серафима, и Николай Александрович продолжал быть с ним в приятельских отношениях. Когда же в 1842 году произошло соединение общин, Николай Александрович Мотовилов сразу прозрел насчет Ивана Тихонова, сильно огорчился и даже уверял, что если бы он не женился, то Иван Тихонов не мог бы добиться такого нарушения завета в батюшке Серафима. Как в своей записке «Достоверные сведения о двух Дивеевских обителях» Николай Александрович Мотавилов пишет. И не только при жизни великого старца Серафима, обители его, с самого незабвенного дня основания ее 25 ноября 1825 года до дня преснопамятнейшей кончины его 2 января 1833 года, коему времени... В ней было уже 74 сестры, была управляема особой, независимой ни от кого, кроме одного его великого старца Серафима, начальницей, девицей Просковии Степановной, но и потом, до самого наибедственнейшего дня соединения общин 28 июля 1842 года, имела всегда своих полновластных, самостоятельных начальниц, из которых последнюю, Была девица Ксения Ильинична. День соединения двух дивеевских общин я называю наибеднействем, потому что творившееся до этого в тайне беззаконное извращение смысла, толка и сущности воли Божией Матери и завещания великого старца, в этот день обнаружилось во всей силе своей. Несмотря ни на какие мои глубокоуважительные доводы по закону Божьему и гражданскому, заключающиеся в бумагах моих, сведения о заведении обеих девеевских обителей были представлены совершенно превратным образом. А именно, что будто бы в Дивееве никогда не бывало двух самостоятельных и совершенно друг от друга независимых общин, а была одна община в двух отделениях. Поэтому, представив сию святую девическую обитель Божией Матери и великого старца Серафима лишь только младшим, непокорствующим отделением, повелено было начальницу оной Ксению линишну со всеми сестрами ее подчинить начальству мнимо старшей начальницы Ирины Прокофьевны Кочеуловой. Но на самом деле, как та, так и другая община, Через соединение это подведены были лишь под полное владычество канонарха Саровского и мещанина Тамбовского Ивана Тихонова. Ирина Прокофьевна всегда подписывала на готовых бумагах, не читавши их, или того хуже, давала ему бланки, будучи им и сотрудницами его, завлечена в деле соединения лестью. Злоба же канонарха всего на обитель сию мельничную девическую предвидена была еще самим великим старцем Серафимом, почему он умолял Господа сотворить чудо о падении древа, чтобы хоть тем уцеломудрить его. Ненависть же раскрылась вполне только тогда, когда приехал Иван Тихонов с иеромонахом Саровским Анастасией в мельничную сию девическую обитель к начальнице Ксении Ильиничной и, пригласив всех старших этой обители, потребовал от них, чтобы они, при пресем иеромонахи Анастасии, подтвердили и сами все его похваления, приписываемые самому себе, как будто бы он первый и любимейший ученик батюшки отца Серафима и единственный над ними им уполномоченный всегдашний попечитель, или в противном случае сказали бы, что же им говорил про него великий старец Серафим. Поставляя выше всего храм Божий уважение к словам отца своего, Серафима, они сперва не исполнили его первого требования, а по второму настоятельному желанию Прасковья Степановна, бывшая начальница, сказала, что батюшка, отец Серафим, про него говорил, что он, Иван Тихонович, хоть и вызывается вам послужить но во всю жизнь свою холоден будет к вам и хоть начнет хлопотать будто бы из-за вас но на вас же весь мир воздвигнет и мирских и духовных и ничего вам доброго не сделает да и то прибавил он по мне у богом серафиме другого отца уже не будет вам и всегда называл он их своими сиротами Иван Тихонов так на это озлобился, что, выходя из келии и из обители мельничных девиц, поклялся с тех пор и ноги своей не накладывать воную, и не почить до тех пор, пока не истребит ее до конца, не сотрет с лица земли и не уничтожит память о ее существовании. Что и могло бы действительно воспоследовать, может быть, если бы она была основана на песке, а не на камне? камень же бе, воля Божией Матери и святые труды великого старца Серафима, положенные в ее основании. За всеми домогательствами Ивана Тихонова и сотрудниц его, обитель сия, однако же, не рушилась, да и самый дух общества сих двух обителей сестер, насильственно смешанных, однако не только не смешался и не слился в один дух, но, что всего удивительнее, это то, что из обеих общин выделились лишь только все усердствовавшие к делу сего соединения с подвижницей Ивана Тихонова, сначала тайно, а потом уже явно образовали из себя третье общество, духом своего руководителя вполне проникнутое. И сколько вытерпели сироты батюшки отца Серафима после этого соединения своего, о том, можно лишь что сказать, что если бы Господь был за них, то живых убо пожерли быше их. С 1849 года печатные их выдали за мертвых. Иван Тихонов писал, что большинство серафимовых старец перемерло. О пении Пасхи, хотя в сказаниях Ивана Тихонова напечатано, что действительно сладким радостям сирот при этом воспоминаний не было конца, но напротив того лишь только слезам, да и ни одним серафимовых сирот, но и сестер обители матушки Александры, не было конца. Сироты мельничной обители неутешно плакали о том, что завещание великого старца Серафима попрано, и они отданы в руки врага своего. А старушки плакали о том, что нововведениями нарушалось их старинное правило и устав, принятый ими от Сарова. Если и радовались иные то немногие, а именно только те ходатаи, о сём соединении, которые не ведали, что творили. Из них впоследствии некоторые раскаялись о тогдашней своей радости, потому что после того все здания, строенные по указанию батюшки отца Серафима, начиная с мельницы, и все кели его переломали по приказанию Ивана Тихонова или переставили за канавку, а оставленные в канавке на новых, произвольных, без нужды в выбранных местах, переставили. Если что и осталось на своем прежнем месте, то лишь одна канавка со своим валом, ну и через нее, вопреки завещаниям старца Серафима, сделали мосты и переходы. Великий старец часто поминал о ней, говоря, что одна канавка его останется и станет стеной до небес за сирот его, и что сироты его хотя до настоящего антихриста и не доживут, но времена его переживут. Вслед за соединением общин в одну Иван Тихонов выхлопотал книжку для сбора пожертвований на постройки затеянной им в Дивееве, и отправил с книжкой в Петербург сестру обители Татаринову, преданную ему. На странице 107 своих повествований Иван Тихонов говорит, Что первыми жертвователями были государыня императрица, наследник Цесаревич, Цесаревна, великие князья и княжны. Потом подписались высокопреосвященнейший митрополит Серафим и другие высокие благотворители. С одной стороны, это свидетельствует как чтили память отца Серафима в то время, а с другой как сильны были покровители простого послушника Саровской пустыни из Мещан, Ивана Тихонова. По-видимому, светские люди не задались вопросом, мог ли отец Серафим поручить целую обитель руководству не старца, а простого послушника. Иван Тихонов, ободренный своей удачей и победой над старицами и сиротами Серафимовыми, принялся деятельно за работу. Вслед за утверждением общины был получен из Синода указ с разрешением строить в обители каменный собор по представленному плану в честь того образа умиления Божией Матери, перед которым отец Серафим скончался. Так в душе Иван Тихонов не желал следовать указаниям батюшки отца Серафима, и теперь, ошеломленный успехом борьбы с девичьей общинкой, он возмечтал о себе то в нем родилось желание превратить Серафимову обитель, смешанную с обителью матери Александры, в свою собственную. Под предлогом, что на каменный собор нужно много денег, он отложил эту постройку и затеял возведение нового деревянного храма на месте мельничной общинки, как будто эта постройка не требовала никаких средств. Кроме того, в то время не было никакой нужды строить небольшой деревянный храм, когда имелись два каменных, рождественских храма, построенные Михаилом Васильевичем Мантуровым при батюшке Серафиме. Если они казались тесными при увеличивающемся числе сестер обителей, то тем менее требовалось строить столь же малый деревянный храм в два этажа. Но, как мы вскоре увидим, Иван Тихонов задумал построить свой храм и запечатать храмы отца Серафима, что ему, к удивлению всех, удалось. Каждым своим шагом и действием он ясно доказывал, что никогда не был учеником великого Серафима и в духовном смысле был одержимый прелестью, то есть гордостью и уражьем духом. В печати... Иван Тихонов доказывал необходимость постройки деревянного храма лживыми доводами и затем самое возведение храма обставил небывалыми чудесами и совпадениями обстоятельств. Так он пишет, при всей своей радости сироты не имели у себя никаких средств к построению каменного собора, а между тем необходимость собственного храма была очевидна. Общество сестер, посвятивших себя Господу, состояло тогда уже слишком из трехсот душ, которые за неимением собственного храма были принуждены выходить из ограды обительской в Приходский храм и там молиться со всяким полом мирских людей. Таким образом, они теряли там спокойствие духа и развлекались мысленно. Еще более нарушали их мирную и уединенную жизнь, совершавшиеся в этом храме бракосочетания прихожан и соединенные с ними шумные празднества. Как известно, именно по этой причине отец Серафим и просил Михаила Васильевича Мантурова построить при Казанской приходской церкви для общины два храма – Рождества Христа Спасителя и Рождества Богоматери. Служба совершалась в них приходским священником, отцом Василием Садовским. Поэтому, продолжает Иван Тихонов, сироты решились просить святейший правительствующий синот о разрешении построить у себя другой больничный храм, деревянный на каменном фундаменте, в честь Тихвинской иконы Божией Матери. Следовало бы ожидать, что поэтому Иван Тихонов просил разрешение построить первый храм, ибо, по его словам, совсем церкви не существовало, но просьба сводится лишь на возведение больничного храма и при больнице, следовательно. Таким образом, таким образом ложь, ложь сама помешала, сама скрыть, помешала правду. скрыть правду. Иван Тихонов упросил разрешить ему строить третий храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери. И чтобы получить согласие Синода, он преднамеренно назвал его больничным. Что строится он не для болящих, а для всех, видно из обстановки дела. Так Иван Тихонов свидетельствует, что образ Тихвинской Божией Матери был пожертвован в обитель в самый день утверждения ее, как бы в знамени того, что она сама, милосердная мать сиротствующих, в исполнении своих обетование отцу Серафиму и за его молитвы пожелала в этот день разделить с ними и еще более усладить их духовную радость. Именно когда одна из сирот Дивеевских Елисавета Андреевна Татаринова, хлопотавшая в то время в Санкт-Петербурге об устройстве обители, пришла в этот день господину Бартеневу Юрию Никитичу, имевшему к отцу Серафиму и к обители весьма большое расположение, тогда он... И супруга его, поздравляя ее с великой радостью, недоумевали, чем бы ознаменовать свою любовь к обители в такой великий день и, наконец, решились пожертвовать сиротам эту священную икону. Вскоре после того прислана была в обитель генеральшей Марии Петровны Куприяновой и другая икона Тихвинской Божьей Матери, копия с той самой иконы Царицы Небесной, которая находится в Тихвине. Характерен дальнейший рассказ Ивана Тихонова, изобилующий везде и всегда лестью и своеобразным подбором фактов. В то время, говорит он, его посетили в Саровской обители две девеевские сестры, казначея из дворян девица Юлия Семеновна Маковеева и благочинная из купеческого сословия девица Татьяна Григорьевна Нинюкова Бучумова которые особенно пеклись о благосостоянии и устройстве Дивеевской общины. Почему это событие начинается рассказом о посещении его сестрами в Сарове, когда Иван Тихонов постоянно пребывал в Дивееве, трудно понять. Но надо предполагать, что Иван Тихонов желал изобразить, как Дивеевские сестры приезжали его просить помочь им в устройстве церкви. Между прочими разговорами они будто бы начали говорить о храме, как он необходим, как его жаждут все сестры, и как в то же время недостаток средств не только уничтожает сладкое их намерение и желание, но не позволяет даже и думать о нем. Много при этом было излито будто бы воздыханий сердечных и слез приехавшими сиротами. Несомненно, казначеи и благочинные были сторонницы Ивана Тихонова, как начальствующие лица. Они будто бы привели себе в пример Саровскую обитель, которая так изобильна всем и в которой так много храмов для словословия Господа, а они так убоги, что едва имеют место, где преклонить главу свою. При этой прискорбной жизни у них нет даже храма, в котором бы они могли по званию своему возносить молитвы Господу и прославлять Его Святое Имя и Пречистой Его Матери. Смотря на их скорби и слезы, говорит он, совершенно справедливый и я, грешный, смутился духом в эти минуты и разделял с ними их сокрушение. Но вдруг как бы свет веры просиял в душе его, и он спросил у них. Есть ли у них хоть что-нибудь в виду для начатия постройки храма? Кто это спрашивал? Попечитель и распорядитель обители, подчиненные ему казначей? Но, видимо, Иван Тихонов задался целью уверить читателя его рассказа о постройке Тихвинской церкви, что сестры обители заботились об этом, а не он. Конечно, казначеи и благочинные должны были ответить своему попечителю, что решительно не имеют ничего в виду. Тогда Иван Тихонов сказал им в утешение, что если они не имеют при себе ничего, чем бы могли начать постройку храма, то у него в келье есть два серебряных пятачка, которыми они и начнут, и он верует, что спаситель примет и от него, грешного эти убогие две монеты, как древле принял от вдовицы две лепты. По окончании этих слов начальствующие сестры упали Ивану Тихонову в ноги и сказали со слезами, мы веруем в силу Господа и пречистой его матери, если угодно им наше желание и намерение, то оно исполнится так же, как и другие касавшиеся обители. Вся она устраивается дивно, без всяких видимых средств, единственно промыслом Божиим и предстательством Царицы Небесной по молитвам отца Серафима, равно как и вашими, батюшка, попечениями. Трогательно сказано. Таким образом, говорит Иван Тихонов, они положили в основание только одну веру и предстательство и помощь Матери Божией и решительно согласились приступить к начатию храма. Им казалось, что при самом начале Необходимо иметь наличного капитала по крайней мере тысячу рублей ассигнациями, потому что требовалось дать около 300 рублей ассигнациями рабочим за выемку земли, удивительно, что они решили это, сидя в Сарове, да подрядчику каменного здания в задаток около 400 рублей, и еще подрядчику деревянного здания около 300 рублей». Искали они мысленно таких благодетелей, которые бы дали им на первый случай взаимообразно тысячу рублей ассигнациями, и не нашли никого ближе по самому званию монашескому, кроме отца игумена Саровского, в котором будто бы думали найти отца. Поэтому с общего согласия отправили к нему письмо, которым излили все свои скорби и слезные моления о помощи. Странно, что просили не лично, а написали письмо, когда игумен жил через несколько домов. Но Иван Тихонов, не любивший игумена за то, что он его дурно аттестовал, пишет, будто бы сверх ожидания, получили от него решительный отказ. Даже Иван Тихонов щел приличным и стоящим печатно заявить об отказе игумена и прибавил. Промысл Божий предусмотрительно затворил утробу отца Игумена, да и явится все богатство любви и попечения заступницы небесной. Но тогда никто из нас не мыслил о том, я же суть Божия, но все лишь скорбели о том, я же суть человеческая. Это не вяжется с заявлениями его, что они положили в основании постройки храма крепкую веру. Далее он говорит... Каждую минуту отказ отца Сайгумина представлялся воображению сестер и приносил им новые горчайшие слезы и стенания, высказывая все их убожество до того, что они не имеют даже храма Божественного, в котором могли бы облегчить свои скорби и возносить молитвы и словословие к Господу и пречистые Его Матери, для чего и мир оставили. Так играло воображение настойчивого в своих планах канонарха отца Иоанна. По словам его сестры, провели весь тот день до глубокого вечера в душевной болезни, в скорбях, молитве и не могли успокоиться даже ночью. Наконец они решились совершенно положиться на промысл Божий и на предстательство Царицы Небесной. Едва успели они утвердиться на этом уповании, Как вдруг вошла в келью гостиницы в Сорове одна из девеевских сестер, девица из дворян Анна Васильевна Ладыжинская, которая имела послушание ездить в город Арзамас на почту. Обе сестры Екатерины и Анна Васильевны Ладыжинские поступили в обитель в 1842 году, но до 1850 года были постоянно в разъездах. Как мы увидим впоследствии, они не отличались твердостью характера и вначале были преданы Ивану Тихонову. На этот раз Анна Васильевна приехала доложить Ивану Тихонову, что привезла с почты тысячу рублей. Эта внезапная будто бы весть совершенно поразила всех. Сначала от изумления и ужаса они только смотрели ей в глаза, но затем стали сомневаться, не искушает ли она их. Когда же Ладыжинская вынула и подала деньги Ивану Тихонову, все обратилось теперь в благоговейное удивление и, наконец, излилось обильнейшими и горячейшими слезами радости и благодарности. Сироты пали пред Царицей Небесной и не находили слов молитвенных в изъявлении своей благодарности. Они только смотрели на образ всех скорбящих заступницы, плакали и молчали. Зато говорили за них их сердца, уверяет попечитель, и горячие слезы. Приехавшая сестра также плакала и утешалась, смотря на них, то есть казначею и благочинную, и, как пишет отец Иван, хотя и не знала еще ничего. Вставшись с колен, но не переставая изливать радостные слезы, сестры спросили у приехавшей, что это такое она привезла в ящике, который поставила на стол. Ладыженская вскрикнула. Ах, я и забыла еще вам сказать о главной-то радости, и при этих словах открыла ящик. Там был образ самой Царицы Небесной, утоление печали. «Только что я стала подходить вчера к почтовой конторе», — продолжала Анна Васильевна. «Как вдруг встречается со мной какая-то благочестивая жена и подает мне этот самый образ, говоря, что она пожелала пожертвовать его в Дивеевскую обитель». Получивши это драгоценное сокровище, я с несказанной радостью отправилась с ним на почту и спросила там у одного чиновника, нет ли чего-нибудь в обитель Дивеевскую. Он отвечал, что в обитель есть тысяча рублей ассигнациями. Эта вторая милость Божия и Царицы Небесной до того меня восхитила, что я, получивши деньги, как бы на крыльях летела, а не ехала в обитель целую ночь. «Дивное чудо», — говорит Иван Тихонов, — «совершенное царицей небесной для утешения сирот, было теперь совершенно открыто и ясно». Весь прошедший день и ночи, самое утро до приезда Ладыженской, сестры утопали в слезах скорбных и молитвенных и уже отчаивались в исполнении сладкого желания своего сердца славословить Господа и Пречистую Матерь Божию в собственном храме, ибо всякая помощь человеческая оставила их. После еще многих чересчур сладких слов Иван Тихонов описывает, с каким восторгом спешили теперь сироты в Дивеево обрадовать во Христе сестер своих и засвидетельствовать перед ними о дивном чуде и о материнском попечении Царицы Небесной. «Чудеса продолжаются». «Имея теперь совершенно ясное доказательство благоволения Божия и Царицы Небесной на сооружении у них храма, — говорит Иван Тихонов, и необходимый на первый случай капитал, сироты не знали вначале, где положить основание этому храму, думали даже сломать мельницу и на этом месте воздвигнуть его, как на месте избранном и благословенным самим отцом Серафимом». Наконец, после разных недоумений, И в этом случае сестры, как дети, решились испросить волю самой высокой и милосердной матери своей. Все излили перед нею свои моления, чтобы она сама благоволила указать угодное ей место для сооружения священного своего храма. И вот одна из сестер именем Пороскева видит сон, что в ворота обители шествует необыкновенная священная процессия. Предшествуемые небесными силами, торжественно шли святители Божии и несли две иконы Царицы Небесной, Тихвинскую и Умиление, или всех радости и радость. За ними шли преподобные отцы и жены и другие святые Божии. Остановившись на том самом месте, где теперь сооружен больничный храм, они начали совершать какое-то служение, но какое именно, и что пели, сестра не могла уразуметь. Из рассказа же ее понятно, что то была соборная лития, совершаемая во время крестного хода. Проснувшись, сестра передала это радостное видение и знамение владычицы прочим сестрам. Поблизости того самого места, которое она избрала себе для сооружения храма, у сирот уже был приготовлен заблаговременно почти весь материал. Там было до 200 тысяч кирпича, Самый лучшие лес и несколько сажен песку и извести. Когда смотрели местность, говорит Иван Тихонов, то заготовленному материалу не было конца. Тут же некоторые из работников рассказывали, как очевидцы, что еще гораздо ранее они, работая поблизости, видели однажды, что вдруг над ними как бы разверзлось небо, и что-то блестящее упало оттуда на это самое место — и что еще тогда же они передали об этом дивном видении многим. Но спрашивается, что это за материал и откуда? Неожиданное появление его, по словам того же Ивана Тихонова, поразило всех. Точно казначеи и благочинные, плакавшие в Сарове о неимении храма, когда их было два, могли не знать, что двести тысяч кирпича сложено в монастыре. Как они рассчитывали, что надо тысячу рублей на начало деревянного Тихвинского храма, когда Иван Тихонов пишет? Как недавно Царица Небесная подвигнула одного боголюбивого мужа Петра в городе Борисоглебске Тамбовской губернии прислать в обитель для утоления печали сирот своих тысячу рублей? Так, зная последующую необходимость материалов в обители для своего храма, она же, всеведущая, внушила благочестивое желание другому боголюбивому мужу Павлу в Санкт-Петербурге вручить сироте Дивеевской Елизавете Андреевне Татариновой для нужд обители приготовленный им капитал, который он сам не знал вначале, на какое употребить богоугодное дело. На эти-то деньги и был приготовлен весь материал. Ясно из этого одно, что был пожертвован капитал на постройку каменного собора, под который отец Серафим купил сам землю у господина Жданова, и на эти деньги куплен материал, сложенный за канавкой. Но жестокий по своему замыслу Иван Тихонов решился воспользоваться материалом для постройки своей Тихвинской церкви и вполне нарушил этим волю и завет великого старца Серафима. Без стеснения он заявляет на странице 122 своей книги, что рассказ рабочих о неспадении блестящего с неба был принят с благоговением, и все не менее дивились и по тому очевидному промыслу Божию и причистой его матери, что они внушили Ивану Тихонову заблаговременно приготовить материал и свозить его именно на то самое место, которое угодно было Матери Божией осветить для своего храма. Здесь, пишет канонарх, я снова видел в себе только орудие милосердия и любви ее к убогим сиротам, потому что все это есть дело прозорливых людей, а не такого слепца немощного, каким я сознаю себя. Далее Иван Тихонов говорит, что работа весело закипела при готовом материале, несмотря на все препятствия со стороны недоброжелательствующих. В одно и то же время в одном месте работали каменщики и закладывали фундамент слишком в пять аршин вышиной, а в другом поблизости рубили лучший лес и выводили деревянный сруб для верхнего этажа храма. Таким образом, через девять месяцев храм на 30 сожжениях был уже готов в черне. При самом окончании храма, когда они протратили весь капитал, присланный на собор из Петербурга, сироты, по словам их попечителя, видели снова постоянное промышление о них, милосердной Матери Божией. Во-первых, приехала одна боголюбивая госпожа именем Мария и пожертвовала триста рублей. Во-вторых, когда по окончании храма потребовалось расплатиться с плотниками на сумму около двух тысяч рублей, то мать благочинная предсказала по своему сну, что будет пожертвование в день знамения Божией Матери. И действительно, в этот день пришел в обитель крестьянин по приказанию своего помещика и, спросивший настоятельницу, вручил ей от имени своего господина 2000 рублей ассигнациями. После всего рассказанного Иван Тихонов позволил себе утверждать, что храм его, начатый без всяких видимых средств, по одной вере в промысл Божий и предстательство Царицы Небесной за молитву отца Серафима, и которого построение было сопровождаемо видимым содействием свыше, к концу года был совершенно кончен. Действительно, церковь во имя иконы Тихвинской Божией Матери, весьма тесная, малая, всего 15 сажен длины, 9 сажен ширины и 7 сажен вышины, с одной главой белой жести, была священа в 1847 году, 17 июня, в Бозе почившим Иаковым, архиепископом Нижегородским и Арзамасским. Главный предел был Тихвинской иконы Божией Матери правый предел во имя архангела Михаила и сил небесных был освящен 4 июня 1848 года тем же архиепископом Иаковым. Левый предел во имя всех святых освящен в 1848 году 4 июня протеереем Нижегородского крестовоздвиженского женского монастыря отцом Алексеем. В нижнем этаже – Была устроена церковь в честь иконы Утоления Печали Божией Матери, которая осветил в 1850 году 13 июня протеерей общины Отец Василий Садовский. Архиепископ Иаков, весьма умный и духовный жизни человек, относился с любовью к памяти отца Серафима, но также, по недоразумению, вначале поверил рассказам Ивана Тихонова о себе и поддерживал его. После освящения храма он не только обошел всю обитель и все тщательно осмотрел, но побывал и в каждой келии сиродствующих, вникая подробно в их положения, и ни одной сестры не оставил без какого-нибудь важного отеческого наставления. Иван Тихонов, однако, успел убедить его в приказании отца Серафима, по его примеру, прочитывать Евангелие по одному евангелисту в день, и Преосвященный Иаков, Благословил совершать в Тихвинской церкви день и ночь чтение Евангелия и после каждого евангелиста прочитывать Акафист страстям Христовым, а чтение Псалтири прекратить в Рождественской церкви. В официальном описании монастыря, хранящемся в Нижегородской консистории, так говорится об этом ужасном времени, переживаемом Дивеевской обители при слабой настоятельнице новообразовавшейся Серафима-Дивеевской общины Ирине Прокофьевне Кочевуловой, все совершенно забравший в личное, насильственное и самопроизвольное распоряжение свое Иван Тихонов, всем, чем лишь было возможно, теснил и преследовал Серафимовских, постепенно стараясь под всевозможно благовидными предлогами уничтожить все Серафимовское святым старцем по приказанию Матери Божией заповеданной, заменяя то лично своим, новым. Так мельницу питательницу перенес он почти на версту в полис прежнего, ей, батюшкой, серафимом определенного места. Затем упросил епархиальное начальство запереть и запечатать обе рождественские церкви. Вместо столь строго заповеданного чтения неугасимой псалтири заставил читать Евангелие в Тихвинской новоотстроенной им церкви. После этого снес все, по приказанию батюшки Серафима поставленные корпуса келии, построив свои, новые и все задним фасом к святой заповеданной царице небесной, Канавке, с твердо выраженным намерением постепенно засыпать ее всяким ссором, и впоследствии совершенно заровнять. Это всем известная и столь многозначительная канавка вырота по приказанию самой Матери Божией, по той самой тропе, где по глаголу святого старца стопочки царицы небесной прошли. Она начата особо чудесным образом самим батюшкой Серафимом. При выкапывании сестрами мельничной общинки сама она заступница всех христиан, всегда невидимо присутствовала лично, благословляя труд послушания их, как то часто всем сам говорил старец Божий. «Канавка эта одна всегда заступит вас с нафогненной стеной до неба, и даже Антихрист и тот ее перейти не сможет», говорил отец Серафим. Понятно, что такому чуждопосетителю, Батюшка-отец Серафим предсказал, что он не увидит лица Серафимова ни здесь, ни в будущей жизни. Глава двадцать четвертая «После меня, — говорил отец Серафим, прощаясь со старшей сестрой Прасковьей Степановной, много — много-много вам будет скорби». Но что делать? Потерпите. Такой уж путь ваш. И великие эти старицы и сироты Серафимовы истинно терпели и молчали, пока не пришла пора отвечать им на вопросы духовных и светских следователей. Что они терпели и переносили, можно себе представить. Достаточно было видеть батюшкины храмы запечатанными, все постройки сломанными все завещанное великим старцем по приказанию Царицы Небесной уничтоженным. Во главе стоял лжеученик Серафимов, стремившийся стереть с лица земли юную обитель, и ему поклонялись, думая служить истине не только безграмотные, неразвитые и слабые духом крестьянки, но также и дворянки, видимо, образованные, добродушные, но, конечно, увлекавшиеся внешним благочестием окружающих. Настоящий ученик Серафимов Михаил Васильевич Мантуров, отдавший обители Дивеевской все свое достояние, был без всякого влияния и значения как бы уничтожен Иваном Тихоновым, прославленным в Петербурге среди великосветских дам, не имеющих, естественно, ни опыта, ни знаний для отличия духовной истины от вражьей прелести». Нелегко было смотреть на все это блаженным дивным старицем Дивеевским и молча терпеть скорби от врага человечества. Оставалось изливать свое горе на могиле батюшки Серафима, который невидимо укреплял их и продолжал совершать чудеса. Из числа совершенных чудес приезжими, записанных своевременно, замечательный следующий. Один купец Костромской губернии, Павел Михайлович Конописцев в продолжении долгого времени каждый год в определенный день приезжал в Дивеевскую обитель. В одной из своих посещений он передал старшей сестре в гостинице Анне Захаровой, монахине Ревекке, следующий рассказ. В первый приезд свой, когда он ехал со своим приказчиком из Сарова домой, остановились они по дороге в Серафима Дивееве. Отстояв вечерню, собрались в дальнейший путь, но сестра обители, бывшая в то время в гостинице, Агафья Ларионовна, уговаривала их остаться на ночь, чтобы утром осмотреть находящиеся в обители вещи отца Серафима, и еще потому, что ночь могла их захватить в дороге. Однако уговоры сестры не подействовали, и, думая себе, что достаточно поклониться на могиле отца Серафима в Сарове, А потому, не для чего уже останавливаться в Дивееве, они поехали своей дорогой. Не успели они отъехать версты от Дивеева, как вдруг их накрыла туча непроглядной темноты, так что от снега не белела и не светлела дорога. Затем поднялся такой страшный буран, что хотя они ехали и по большой дороге, но совершенно потеряли след. Лошади встали, а имщик прямо объявил что не знает, куда ехать, и окончательно замерзает. Холод все крепчал, и путники, сознавая, что неоткуда получить помощь, начали отчаиваться в спасении. Сколько они не молились, не призывали на помощь святых угодников, положение становилось безотраднее, и вскоре предстояла им ужасная смерть. Но вдруг иконописцев воскликнул, как бы очнувшись. «Эх, братцы!» и мы-то хороши. Были мы на поклонении отцу Серафиму а его помощи и не просим, давайте попросим его. Тогда все трое, собрав последние силы, стали на колени и начали усердно молиться Богу и просить помощи отца Серафима, чтобы не умереть им без покаяния. Не успели они окончить свои молитвы, как вдруг услышали, что возле них кто-то шаркает по снегу и говорит «Ей, вы!» «Что это вы засели?» «Ну-ка, вот ступайте за нами, мы вас выведем на дорогу». Глядят, а мимо них старичок и старушка везут салазки и оставляют по себе большой след. «Поехали мы по следу», — говорила иконописцев. «Чудно, да и только!» След виден, голоса покрикивают «сюда, сюда, за нами!» «И видно-то нам их, а захотим догнать и лошадей пустим, никак не догоним». Диво, да и только. Целая тройка простых салазочек не догонит. Так вот мы по следу-то все ехали, доехали, и вдруг точно упали в какой-то овраг и застряли. Ну, думаю, беда. А голоса-то и кричат. Не бойтесь, не бойтесь ничего, ступайте за нами. Действительно, приблагополучно выехали мы из оврага и снова поехали по следу, как вдруг показались огни, след саласки и старик со старушкой пропали, а мы, выехав на огонь, очутились в Елизарии веселе, всю ночь проплутав. Этот старичок со старушкой были, несомненно, отец Серафим и мать Александра, и потому, веря, иконописцев ежегодно приезжал благодарить их в Дивеево. Монахиня Магдалина Тихвинского женского монастыря из города Нежина, Черниговской губернии, урожденная Мария Павловна Шахова, родившаяся в Петербурге и жившая с пятилетнего возраста в монастыре, поехала по благословению Черниговского епископа навестить сестру свою в Троекуровский женский монастырь, которую не видала 30 лет. Проведя здесь некоторое время, Она поехала также в Саровскую пустынь, согласно давнему желанию своему, и остановилась в монастырской гостинице, называемой «Черной», находившейся под ведением отца Николая. Заболев здесь жестокой лихорадкой, она пролежала целые пять недель. Отец Николай, гостиник, видя такую сильную болезнь, думал, что, видимо, она пришла умирать к ним. Во все время болезни матери Магдалины Он был весьма внимателен и добр к ней, сам приносил чай, пищу и, уходя, всегда запирал келью, чтобы никто из посторонних не беспокоил больную. И вот 2 августа, когда мать Магдалина лежала в запертой келье, вдруг вошел к ней без молитвы и дозволения какой-то монах в шубе, с сумой за плечами, в лаптях и в кожаной полумантии. Удивленная и недовольная, мать Магдалина испуганно спросила... «Кто вы, батюшка? Как вы вошли, когда я лежу больная, и дверь моя заперта? Что вам нужно?» «Я, Серафим, пребываю здесь». «Ступай на источник», — ответил он. «Не могу, батюшка. Я очень слаба», — отвечала она. «Ступай», — повторил отец Серафим несколько раз и затем удалился. Видя, что никого уже нет, Мать Магдалина подошла к двери, чтобы убедиться, заперта ли она, отворила ее и спросила, «Где монах, который сейчас был у меня?» На это все, находившиеся в коридоре, ответили, что никакого монаха не было, и вместе с тем сами спросили, с кем она разговаривала, ибо слышали, что кто-то говорил с ней. Изумленная мать Магдалина возвратилась в келью. Несколько часов спустя... Опять явился ей батюшка-отец Серафим в суконном кафтанчике, подошел к постели, сел на край и приказал ей непременно идти на источник, чтобы исцелиться там. Но мать Магдалина боялась и подумать об этом, так была слаба. Вследствие того она отговаривалась. На другой день, перед ранней обедней, в третий раз явился ей батюшка в белом балахоне и, приподняв ее с постели, строго приказала идти к источнику получить там исцеление. Тогда мать Магдалина побоялась ослушаться и немедленно пошла на источник. Она все-таки не разделась, а стала под желоб в юбке и кофте. Когда облила ее холодная ключевая вода, то она услышала громогласный выходящий как бы из жолоба, голос. «Исцелена, Магдалина!» ужаснувшись от этих слов она воскликнула верую господи что я исцелена и благодарю тебя осмотревшись за тем кругом она убедилась что никого нет вблизи взяв с собой в бутылку воды мать магдалина возвратилась в Саров. удивился отец николай этому чуду ибо знал до какой степени она была слаба а теперь она шла одна тут же отец николай рассказал как он сам получил исцеление от лихорадки. К нему также явился отец Серафим и сказал, «Разве ты не знаешь моего источника? Ступай на него!» Как только он искупался, совершенно выздоровел. Мать Магдалина, возвратившись с источника, напилась чаю и легла. В тонком сне она вновь увидала отца Серафима, который сказал ей, «Теперь иди в Дивеев! «Зачем же идти мне туда? Там нечего делать», — ответила она. Но батюшка несколько раз повторил приказание идти в Дивеево и добавил, «Все мое там, и я сам постоянно и более всего там пребываю». Когда мать Магдалина проснулась, то все это передала Саровскому пещернику, отцу Парфению, прося записать все случившееся. Он решительно отказался, говоря, «ступайте в Дивеев». Там запишут. «Иди, иди в Дивеев, это великая благодать. Тебе и сам отец Серафим на то указал. Там запишут непременно, потому что там более всех почитают его. И Бог знает, что еще будет из нас и из Дивеева. У нас вот три раза видели горящие свечи на могиле его. Да и то мы не верим» и ничему не поверим, пока на гробе его разве что-либо ясное случится. Монахиня Калиста рассказывала, что однажды ее послали с матерью Февронией в Арзамас на своей лошадке. По дороге они встретили молодого послушника, взаимно поклонились друг другу и спросили, из какого он монастыря. — Саровский, — сказал он, — а вы? — Дивеевский, — ответили они. — А, родные наши! — воскликнул послушник. Сели они отдохнуть и разговорились. Послушник передал им, что идет за бумагами, всего три года живет в обители, служил смиренному ирмонаху Иоанну, Ивану Александровичу Каратаеву, который скончался и был такой строгой жизни, что кроме храма и трапезы никуда не ходил и в келье даже не имел у себя ни куска хлеба, ни кваса. Он был никому неизвестен своими высокими подвигами, жил в унижении, а когда же умер, то у него нашли только три копейки денег. «Я скорбел на него», — говорил послушник, — «служил ему три года так усердно, любил его и знал, что он меня любит и был мною доволен, а ничего мне не оставил, ничем не утешил, но сам за него молился и других просил молиться». Раз я вижу сон, за рекой Сатисом, где у нас огороды, зеленый лук весь усыпан точно райскими цветами. Я спросил, кому принадлежит этот дивный сад или лук. Мне сказали, это обитель батюшки Серафима. Смотрю, все наши монахи идут встречать точно как владыку. На одной стороне братья, а на другой монашеньки все толпами. Первыми во множестве идут Дивеевские, вторыми Ордатовские, а потом Ковыляевские. Батюшка Серафим стоит на этом лугу, подле него мой старец Иоанн. Все так чинно подходят к нему под благословение, а потом к моему старцу. Я подхожу после всех, как и все подходили прежде к батюшке Серафиму, а потом к отцу своему, Иоанну. Он меня благословил, сжал мою руку, удержал меня и говорит, — Чадо мое, не скорби на меня. Я там за все, за все тебе заплачу. Мы с отцом Серафимом там вместе на седьмой степени. А что такое седьмая степень? Это где обитают Херувимы и Серафимы, там и мы с ними. Я проснулся в трепете да и смутился, спрашивал старцев, «Не прелесть ли это или бред?» Они мне ответили, «Нет, это тебе было откровение, чтобы ты не скорбел на своего старца и уповал на их молитвы». Дивеевские сестры очень утешились рассказом Саровского послушника. Один иеромонах жил в Сканской пустыне близ города Краснослободска, который был ранее послушником, в Сарове. Однажды он пришел к отцу Серафиму за благословением выйти из обители. Батюшка ему не препятствовал, а сказал, «Иди в Сканскую пустынь, но, радость моя, какие бы ни встретились тебе скорби, никуда не выходи из обители». Так он по благословению отца Серафима и вступил в Сканскую пустынь. Вскоре его постригли в Рясофор, потом в Мантию, посвятили в Ееродиаконы, наконец, в Ееромонахи. Много лет прошло. Жил он в Скане, а скорби никакой не видел. Наконец начал сомневаться в словах, сказанных ему батюшкой Серафимом. И вдруг случилось следующее обстоятельство. К нему ходила прачка, старушка, любившая божественно и слушать жития святых, которые монах ей изредка читал. А братья, возмущаемые врагом, явилась к игумену, прося выслать его из обители и говоря, «Если его не вышлешь, мы все разойдемся, он живет на соблазн всем». Игумен удивился, призвал иеромонаха к себе и допросил. Последнее без смущения сказал откровенно, что он читает старушки «Житие святых» и толкует ей священное писание, Игумен воспретил ему принимать старушку, но не выслал его из обители. Тут иер-монах вспомнил предсказание отца Серафима. Вскоре он сильно заболел, и в это время ему было откровение. Он увидал Господа в славе, окруженного Царицей Небесной, Иоанном Богословом, Иоанном Предтечей, Семеоном Богоприимцем и батюшкой Серафимом. На отце Серафиме... Был блестящий венец, а на венце несколько крестов. Впоследствии этот Иеромонах со слезами убеждал девеевских сестер не оставлять ни по каким скорбям святой обители, основанной таким святым праведником, который имеет подобное дерзновение у Господа. Он и там за вас всех ходатайствует, у престола Божия, говорил он, и я, у Боги, рад бы лечь, хоть у врат вашей святой обители. Великий старец отец Серафим приказал Михаилу Васильевичу Манторову, по возвращении его из генерала Куприянова, никуда не выезжать из Дивеева, что он строго исполнял, несмотря на нравственные муки, претерпеваемые им от вмешательства в дела Дивеева и уничтожения заветов отца Серафима Иваном Тихоновым. Последний весьма тяготился тем, что Саровский игумен старшие братья не удостаивали его повышения и все держали в звании послушника и канонарха, так как он не мог ни благословлять, ни исповедовать своих дебеевских сестер. Оставить и выйти из Сарова было страшно Ивану Тихонову, после запрещения отца Серафима и предсказания, что в случае выхода он не узорит лица Серафимова ни тут, ни на том свете и никогда уже не вернется в Саров. Приказание великого старца отца Серафима не покидать Сарова, однако стесняло его действие и парализовало бы его влияние на Дивеева, потому что кому же лучше было знать все недостатки Ивана Тихонова, как не Саровской братьей, и они не дали бы ходу его чрезмерному чистолюбию. Строгие требования игумена, непрестанные послушания, в конце концов, смирили бы Ивана Тихонова. Но он решился скинуть с себя это необходимое для монашествующего подчинение. Теперь он задумал сделаться строителем и попечителем, духовником и благочинным Дивеева. Петербургские покровители его поддержали, и Священный Синод запросил преосвященного епископа Тамбовского Николая. Почему монах Иоанн Тамбовский, находящийся в Саровской пустыне, до сих пор не посвящен веера-монаха. В ответном рапорте Игумена и братья Саровской пустыни, посланном его Преосвященству, на тот же запрос говорится, что в пустыне у них нет никакого монаха Иоанна, а есть только рисофорный послушник-кононарх Иван Тихонов-Тамбовский, который такого-то самовольного поведения, что если не переменит образа жизни и характера своего, то по общепринятым, положенным правилам и уставам оной и пустыни никогда не может быть пострижен в монахи от общежительного пустынного братства. Этот самый общебратственный Саровский рапорт Преосвященный Николай отправил в Синод вместо своего ответа на указ о немедленном посвящении Ивана Тихонова в иеромонахи. Тогда Священный Синод объяснил лицам, которые ходатайствовали о нем, что если Иван Тихонов желает быть иеромонахом, то должен выйти из Саровской пустыни. Узнав это, лжеученик Серафимов решился ослушаться приказания великого старца и покинуть пустынь. 27 декабря 1844 года прибыла в Дивеевскую обитель девица Елисавета Алексеевна Ушакова помещица Тульской губернии, 25 лет от роду. Благословен был Господом этот день как для нее, так и для обителей. Родившись 30 августа 1819 года, она была в числе двух сестер и четырех братьев в семье Светской, готовящейся для беззаботной мирской жизни, веселая, любившая музыку. Елисавета Алексеевна после чтения книг святителя Тихона Задонского вдруг изменилась совершенно и почувствовала призвание к духовной жизни. Трудно было решиться покинуть родительский дом, склонить отца на благословение, поступить в монастырь, но при помощи Господа и Царицы Небесной судьба ее устроилась. Родитель дал свое благословение. И Елисавета Алексеевна, не имевшая понятия о монастырской жизни, но знавшая понаслышке о девеевской общине и дивной жизни основателя ее отца Серафима, направилась в этот монастырь, предназначенный ей для величайших испытаний и трудов. Как известно, в это время была начальницей общины Ирина Прокофьевна. Сестры жили в тесных и маленьких кельях, а за неимением своего монастырского священника – ходили к обедне по праздникам в свои рождественские церкви, а по будням иногда и в Приходскую, в Казанскую церковь. Как только Елисавета Алексеевна была принята, ее поставили петь на клирос, что немало удивило ее, а затем поручили ей письменную часть, бедение совершенно незнакомых отчетов. Кроме того, Иван Тихонов заставил ее учиться живописи, предназначенной ей келии где по многолюдству неудобно было работать. Ей пришлось трудиться, не отказываясь даже от черной работы, как воски в поле навоза, жнитва, козьбы и прочее. Любовь к отцу Серафиму и стремление приобрести должное послушание и смирение выучили нежных и избалованных барышень этим трудным работам. Елисавете Алексеевне пришлось вести расчеты по приемке дров для обители, И часто крестьяне являлись келией в какой им заблагорассудится время, стучали и говорили ей, «Слышь, дровяная казначейша, принимай до да расчет подавай!» И на рассвете, и во всякую погоду приходилось или совете Алексеевне выходить на зов крестьян и исполнять многочисленные свои обязанности. Земля, купленная отцом Серафимом для летнего собора, была без употребления, и весь материал, приобретенный для него на пожертвованные деньги, истрачен был Иваном Тихоновым при постройке Тихвинской церкви. Но, наконец, настал день, определенный Господом, для разрешения этого вопроса. Чтобы уничтожить со временем память о мельничной обители отца Серафима и основать свой собственный монастырь, духовно ослепленный Иван Тихонов хотел построить собор не накупленной батюшкой Серафимом земле, а в трех верстах от обители на пустоши Ломовка, где был небольшой лесок и речонка. Дабы склонить на это преосвященного Иакова, который еще доверял Ивану Тихонову, он объяснил владыке, будто бы земля, ранее предназначенная под собор, вся изрыта дудками, из которых добывали прежде железную руду. И ввиду этих подземных ходов Немыслимо строить тяжелый каменный собор. Земля сядет, и все здание может разрушиться в один прекрасный день. На пустоши Ломовка можно устроить Дивеевский скит, и там гораздо лучше и безопаснее строить собор. Уверенный в успехе, Иван Тихонов даже очистил место под собор в трех верстах от Серафимовой обители. Но преосвященный Иаков не согласился перенести весь монастырь с места первоначального устройства. Тогда Иван Тихонов выбрал место не в обители, а в поле, действительно изрытым дудками, и опять начал готовить к закладке собора. Для правильного обсуждения вопроса в 1848 году преосвященный Иаков отнесся официально к местному ордатовскому исправнику Павлу Логиновичу Бетлингу прося его осмотреть местность, выбранную Иваном Тихоновым, и донести свои заключения. Для описания событий, сопровождавших закладку Летнего Дивеевского собора, имеется драгоценный материал. Первое. Записка самого исправника Бетлинга. И второе. Брошюра, неизвестно кем составленная, под заглавием Краткое повествование о Свято-Троицком соборе Серафима Дивеева монастыря. Записка Бетлинга вшита в следующее его письмо к игумени Марии от 15 апреля 1889 года из сельца Ознобишина Ордатовского уезда. К вам, как к современнице иеромонаха Серафима Саровского, препровождаю в полное монастырское распоряжение мои воспоминания о начальном устройстве собора в веренном вам монастыре. Присем, на случай сомнений, предлагаю в подлинники и само черновое мое письмо к Преосвященному Иакову, ветхость Коева свидетельствует о его неподдельности. Если же вы найдете, что эти воспоминания мои ни для монастыря, ни для печати духовной или светской негодны, то прошу возвратить их мне, или о получении уведомить. Расследовав вопрос об удобстве или неудобстве постройки собора на земле, купленной отцом Серафимом, исправник Бетлинг писал Преосвященному Иакову, «Ваше Преосвященство, милостивый архипастырь, исполняя сделанные мне вашим Преосвященством поручения, я обходил местность, на которой предполагаются оградные стены» корпуса, собор и вообще каменные здания Дивеевской общины. По соображении местности с землемерным планом, я нахожу необходимым донести вашему Преосвященству следующее. Первое. Землемерный план обозначает много менее противонастоящего туча земли, которая занимается рудными дудками или подземными ходами. Отдельные же дудки вовсе не обозначены на плане, что и вероятно, ибо сверху зарытые ямы и подземные ходы, не делая препятствия хлебопашеству, не обращают от того внимания землемера, но могут вредить тяжелым строениям. Второе, а потому, чтобы с благонадежностью на будущее отдаленное время распланировать на бумаге, а не прямо на рудной местности в симметрическом порядке каменные здания, необходимо иметь самый верный и подробный план местности, в коем с математической точностью должны быть обозначены одной полосой сплошные дудки, а сверх всего должны быть определены и дудки отдельные, находящиеся иногда в значительном расстоянии от прочих. Положим, что над этими дудками или ходами лежит огромный слой земли от 8 до 15, 20 и более сажен. Но если были внизу постепенные обвалы или искусственные прорывы за рудой вверх, что слой этот утончился, а прорытая от двух до трех аршин канава фундамента, отягощенная громадной тяжестью, например, собора, проляжет вдоль такого хода, то мне кажется вероятным, То строение на всем месте со временем даст трещину или будут чего Боже сохрани еще худшие последствия при всем как я осмеливаюсь полагать воображая о будущем общины о ее каменных зданиях следует также иметь в виду что в материальном отношении все пространство Земли, долженствующее вместить громадные стены и сохранить на себе миллионные здания времен ценится в настоящее время менее двух рублей серебром. Итак, десятирублевый лоскут земли этой может поглотить более чем в тысяч строения. Следовательно, если в тысячу удач поместится одна тяжелая неудача, то и в этом случае будет пропорция невыгодна, а предположение рискованно. К тому же эта местность не имеет ни особой красоты, ни необходимости для постройки. А уважаемые общинниками местечки могут и в других случаях попасть в ограду. Препровождаю при всем в благоусмотрение вашего преосвященства землемерный план взятый из Дивеевской общины, в коем по возможности обозначены карандашом мои замечания, каковой и поминование надобности не оставьте возвратить по исполнении от особо вашего преосвященства поручения, сколько позволяли мои понятия и возможность, я не считаю лишним представить в благоусмотрение ваше, слышанное мною от жителя Дивеева господина Мантурова. Он говорил, что будто бы господин Матавилов желал предоставить общине каменную церковь Дивеева, около которой лежит прах первоначальницы общины. А взамену для прихожан, выстроить в Дивееве новую. Конечно, слова эти требуют основательных фактов. Но Иван Тихонов успел опровергнуть доводы исправника Бетлинга, и Преосвященный Иаков согласился все-таки на предложение лжеученика Серафимова. В конце января казначея Дивеевской обители Юлия Маккавеева писала исправнику Бетлингу, По благословению Преосвященного Владыки спешу уведомить вас, что план наш на Дивеевскую дачу Преосвященнейший от вас получил, и за скорое исполнение приносит вам благодарность, и что Преосвященный Владыка на ваше письмо сам будет отвечать. План сей мужа получили через батюшку Иоанна Тихоновича, который на ваше замечание Владыка успокоил и батюшка свидетельствует вам свое глубочайшее почтение по этому поводу исправник бетлинг говорит в своей записке несмотря на такие разительные доказательства в моем письме обозначенные о неудобстве избранного под собор места преосвященный иаков руководимый тогда монахом иваном тихоновичем вообще с арзамасским помещиком иваном егоровичем карауловым и каким-то с ними еще гражданским инженером порешил приказанием вырыть канавы под фундамент на избранном ими месте, а меня просил через казначея общины прибыть на освещение в Дивеево. Он поручил сказать мне, что на рудных колодцах предположено устроить кирпичные своды, что его и успокоило. Следует заметить, что это место было второе под собор, предположенное вопреки определению старца Серафима. Первое было назначено в ближайшем к Дивееву леске, куда Иван Тихонович предполагал перевести всю тогдашнюю общину, а с ней и постройку собора. Был слух, что общину он предполагал назвать Ивановской. Весьма красивый для сего план был им представлен Преосвященному Иакову, который мне его показывал и утвердительно объяснил что на перевод собора и общины в лес он не согласился. План этот, вероятно, хранится в архиерейском архиве. 3 июня 1848 года в Дивеевскую обитель прибыл преосвященнейший владыка Иаков, епископ Нижегородский и Арзамасский для закладки собора в сопровождении протеерея Нижегородского крестовоздвиженского женского монастыря. Его встретили исправник Бетлинг, помещик Караулов, инженер Иван Тихонов, Николай Александрович Мотовилов, князь Янгалычев и съехавшиеся на празднество гости. Преосвященный остановился в доме Николая Александровича Мотовилова, исправник Бетлинг счел долгом еще раз лично доложить епископу Иакову о неудобстве местности, выбранной для собора. Видя, что владыка упорствует, Бетлинг напомнил ему о воле отца Серафима, именем которого устраивается и содержится община. Но он ответил, отец Серафим человек неофициальный, а мы имеем официальный план. Этот разговор происходил утром 4 июня. Раздосадованный Бетлинг удалился и, встретясь на площадке перед домом с упомянутым выше протеереем, передал последнему о своем разговоре с Преосвященным. Оба они пошли далее вместе. На пути стояли артели разных рабочих, собранных для закладки. Бетлинг подошел к ним и сказал, что он одобряет выбранное архиереем место под собор, но есть и такие люди, которые спорят с ним, утверждая, что рудные дудки будут опасны для строений. Крестьяне усмехнулись и ответили, — Нет, барин, ты нас из ума пытаешь. Ты не хуже нас знаешь, что дудки могут повредить строение. Бетлинг сердечно поблагодарил рабочих за их доброе о нем мнение. Иван Тихонов употребил все свое красноречие, чтобы восстановить Преосвященного Иакова против Михаила Васильевича Мантурова и выставить его недоброжелателем возрастающей Дивеевской обители. Утром же 4 июня плодыка поехал с Иваном Тихоновым на приготовленное место для закладки собора, отстоящее от обители на три версты. Дорога была ужасна. Разрытое дудками поле привело в ужас преосвященного Якова. Прибыв на место закладки, он задумался, и, вероятно, осененной благодатью Божией, в изумлении произнес. «Хорошо-то хорошо, но если мы построим тут собор, чтобы служить в нем и молиться, то сюда же должна будет перенестись и обитель. Где же будет тогда начатая Серафимом и свыше ему указанная обитель?» Иван Тихонов не нашелся, что ответить. Сказав это, епископ Иаков возвратился в обитель и вызвал к себе помещика Караулова, инженера и Ивана Тихонова. Рассмотрев план, они назначили третье по счету место для закладки собора. Между тем, Иван Тихонов хорошо знал о настоящем месте, предназначенном для собора отцом Серафимом, ибо он в следующем, 1849 году, печатно заявил, что место это было приобретено великим старцем у господина Жданова, и что деньги, сто рублей, ему лично вручил на покупку отец Серафим. Но теперь, недовольный неудачей своего замысла, Иван Тихонов все-таки не вразумился всем случившимся и вознамерился расчистить и приготовить третье место в поле за добрую версту от обители. Узнав об этом, Михаил Васильевич Мантуров, как верный слуга и послушник отца Серафима, Чел долгом своей совести заявить владыке, что действия Ивана Тихонова не согласны с волей и заветами великого старца и основателя обители. Но ввиду недоброжелательства к нему преосвященного, Михаил Васильевич Мантуров обратился к исправнику Бетлингу с просьбой доложить истину преосвященному Иакову. Бетлинг с протеереем, сопровождавшим владыку, наблюдали за работами и подготовкой закладки. Иван Тихонов, Караулов и инженер отправились с планом на местность, выбранную ими в третий раз под собор. Но, увы, оказалось, что она завалена вся кирпичами, заготовленными к стройке, бутовым камнем, и не было возможности успеть перевести материал на другое место. Время уже клонилось к вечеру, это проявление воли Божией сильно поразило исправника Бетлинга. И он сказал Протеирею, ну, посмотрим, как отец Серафим доведет собор до своего места. Да, это будет чудо, ответил Протеирей. Вы знаете, какой характерный, преосвященный. Эти трое строителей поспешили к владыке заявить ему о невозможности воспользоваться избранным им местом. За ними медленно пошли Бетлинг с Протеиреем и доложили заявление Михаила Васильевича Мантурова. Пока Бетлинг разговаривал с Преосвященным Иаковым и затем вернулся к рабочим, почти совершенно стемнело. Протеерей опять пошел с исправником на площадь, где застали Караулова, инженера и рабочих. Теперь, уже весьма недалеко от земли, купленной под собор батюшкой Серафимом, строители начали разбивать линии под стены собора вешая на колях фуражки потому что иначе за темнотою не было бы их видно это было уже по счету четвертое место бетлинг застал такую сцену михаил васильевич мантуров горячился почти кричал что все сторонники ивана тихонова не стоят серафимового лоптя и только из одного упрямства делают на зло памяти великого старца. Вскоре, однако, Мантурова позвали к Преосвященному Иакову, который, хотя уже поколебался доверием к действиям Ивана Тихонова, но, предубежденный против Мантурова, все еще упорствовал. Выслушав внимательно Михаила Васильевича, владыка спросил, «Чем же ты докажешь правоту своих слов?» «Господь ведает, что я говорю вам истину», — сказал Мантуров. «Но не знаю, чем уверить вас в том. Разве вот что? Призовите святой владыка некоего здесь плотника Ефима Васильева, находящегося в дружбе с Иваном Тихоновым, которого он выучил живописи. Этот плотник еще при жизни отца Серафима часто работал в Сарове. Знаю я, что батюшка часто и много говаривал с ним о Дивееве, Говорил ему также и о соборе, если он не захочет связать свою совесть, то должен подтвердить вам правду. Отпустив Мантурова, владыка призвал названного им Ефима Васильева и стал расспрашивать его, как он работал в Сарове, знавал ли отца Серафима и не говорил ли ему что-либо старец о соборе в Девееве. Как не знал. Много говорил со мной батюшка смело отвечал Ефим Васильев. — А что собора-то касается, ведь он и место под него сам купил. Насчет собора-то вам всего лучше уж спросить Михаила Васильевича Мантурова, потому что ему все это поручил батюшка, что мне хорошо и доподлинно известно. Эта беседа вполне удовлетворила и утвердила преосвященного Иакова. На площади тем временем продолжалось объяснение между строителями и приехавшими на закладку собора разными лицами. Иван Тихонов ушел к себе в келью. Исправник Бетлинг обратился тогда к помещику Караулову с вопросом, из-за чего он упорствует так. Караулов сослался на Ивана Тихоновича. Услыхав это, все съехавшиеся на закладку толпою отправились к Ивану Тихонову уговаривать его согласиться на избрание местности, указанной великим старцем его учителем и отцом. Бетлинг свидетельствует, что Иван Тихонов на это ответил так. Если мельничек сидит в затворенной мельнике, разве он может видеть, что делается снаружи мельницы? Этим, говорит Бетлинг, он хотел сказать о том, что отец Серафим, будучи еще и радиаконом Только однажды и то проездом с Саровским игумином был у первоначальницы общины полковницы Мельгуновой. А больше не посещал Девеева и не мог знать, где и что следует строить. Эти слова ясно изобразили внутреннее духовное состояние Ивана Тихонова, отвергавшего даже громогласно перед целой толпой дар прозорливости отца Серафими и заветы данные многим из сестер и преданных ему лиц. Каково было это слышать стоявшим здесь старицам отца Серафима, отцу Василию Садовскому, и многим другим свидетелям отречения его от отца Серафима? Бетлинг и другие ответили Ивану Тихонову, что есть еще живые подрядчики, как Ефим Васильев, которые подтверждают, что отец Серафим сам купил землю господина Жданова, под собор. Возбудившиеся споры и шум заставили помещика Караулова идти к преосвященному Иакову и объяснить причину возмущения. За Карауловым пошел народ в сопровождении Бетлинга. Михаил Васильевич и князь Янгалычев горячо отстаивали волю батюшки Серафима. И так как Караулов доложил, что всего несколько сажен отделяют место, указанное Мантуровым, от назначенного Преосвященным, то владыка сказал, «Ну, если так, то Господь вас да благословит, стройте, где указывает господин Мантуров». Вся собравшаяся толпа была, видимо, довольна этим решением Преосвященного Якова. Но спросил тогда владыка, «Как же вырать канавы для фундамента?» когда завтра в четыре часа пополудни назначена закладка. «Нас съехалось много тысяч», — отвечал народ. «Никто не откажется от посильной работы». «Я оповещу всех съехавшихся», — добавил исправник Бетлинг, горячо почитавший покойного старца отца Серафима. Преосвященный Иаков попросил Бетлинга помочь. Работа быстро закипела, под руководством дивного послушника отца Серафима, Михаила Васильевича Мантурова. Иван Тихонов скрылся и занялся описанием прошения о переводе его из Сарова, Тамбовской епархии, в Нижегородскую, дабы, согласно указанию Священного Синода, быть постриженным в монахи и посвященным в сан-иеромонаха. Он забыл все, и, мучимый тщеславием и гордостью, добивался одной лишь земной славы. Таким образом, 5 июня 1848 года совершилась чудом закладка собора, предреченного великим старцем и основателем Дивеева. Такое событие не могло не ознаменоваться каким-нибудь явным проявлением благословения Божия и Царицы Небесной. И действительно, когда Преосвященный Владыка возлагал первый камень, То, как святой жизни старец, он вдруг изменился в лице и во всеуслышании громко воскликнул. От утра и за утро сей храм воздвигается велием чудом. Пророческие слова эти сбылись, ибо, несмотря на все препятствия врага человечества, утвердилось святое место самой Царицы Небесной избранное и купленное под храм отцом Серафима. 5 июня был первый радостный день с сестрам и сиротом Серафимовым в течение 15 лет после смерти батюшки Серафима. Преосвященный Иаков согласился на прошение Ивана Тихонова и принял его в Нижегородскую епархию, зачислив в Нижегородский Печерский монастырь. Там его постригли в монахи с именем Иоасафа, затем посвятили в сан иеромонаха и Преосвященный яков дал для сбора ему книжку, с которой отец Иоасав немедленно отправился в Петербург. Посетив здесь всех лиц, которые ему до сих пор покровительствовали заглазно, по письмам, а затем напечатав свои вымышленные рассказы в 1849 году о батюшке-отце Серафиями и любви великого старца к нему, Отец Иоасаф приобрел еще большую силу и веру среди придворных дам, которые, как и многие другие, к сожалению, поверили ему из уважения к памяти отца Серафима. Ходатаев за него прибавилось, и пожертвования на Дивеевскую обитель лились золотою рекой, хотя отец Иоасаф, недовольный неудачей закладки собора, точно забыл о нем. И место, освященное служением архипастыря, И молитвами нескольких тысяч народа было заброшено. Увлеченный успехами, отец Иоасав, конечно, не мог ужиться с игуменом Печерского монастыря и перевелся в Архиерейский дом. Но и тут недолго прослужил отец Иоасаф и стал проситься в Балахнинский Феодоровский монастырь. Начальство последнего монастыря не могло остаться равнодушным к самоуправству отца Иоасафа и последнего перевели игуменом в город Вологду, где он прожил некоторое время, занимаясь устройством монастыря уже как начальник. Тут он посвятился в схиму под именем Серафима и поспешил перевестись в Арзамасский высокогорский монастырь. Просился он также в Саров обратно, но братья пустыни отказалась его принять. Так исполнились все предсказания отца Серафима, что он от всякого начальнического слова будет переходить из монастыря в монастырь и не вернется более в Саров. Исправник Бетлинг, свидетель всех смут, происшедших в Дивееве по милости отца Иоасафа, говорит в конце своей записки. Схимонаха Серафима не следует смешивать со старцем Серафимом Саровским. Это хотя и одноименные, но совершенно разные личности. Слова эти доказывают только, что были люди, которые почитали схимонаха Серафима за великого старца Серафима, когда Иван Тихонов из своих сторонниц образовал Серафима Понятаевскую обитель. В 1850 году отец Иоасав, дав по обыкновению начальницы Дивеевской общины Ирине Прокофьевне подписать белый бланк, составил без ее ведомого прошение к Нижегородскому Преосвященному Иакову о том, чтобы ввиду ее преклонных лет назначили бы его попечителем, строителем, духовником и благочинным девеевской общины. Архиепископ Иаков, читавший уже отца Иоасафа за человека незаслуживающего доверия, положил резкую и строгую резолюцию на этом прошении. Попечителей в монастырях не полагается. Духовник и благочинный есть, а строительницу должна быть начальница, которую за старостью лет сменить. Вознегодовав на это решение, отец Иоасав стал хлопотать о выборе такой новой начальницы, которая бы была столь же несамостоятельна и предана ему, как Ирина Прокофьевна. Сестры же общины со своей стороны – Большинством голосов избрали себе по духу в начальнице кроткую добрую Серафимову сироту, 49-летнюю крестьянскую девицу Устинию Ивановну, впоследствии монахиню Иларию. Но отец ее добился, что Нижегородская консистория отменила единодушный выбор сестер общины, будто бы за безграмотностью ее, и назначила начальницей дворянку Екатерину Васильевну Лодыжинскую, слепо преданную отцу Иосафу и доверенную по его делам. Не получая долго ответа на это прошение, отец Иосаф послал Ладыжинскую в мае 1850 года в Нижний Новгород. Там она узнала, что архиепископ Иаков на череде в священном синоде в Петербурге, но получен ответ с отказом на прошение Ирины Прокофьевны. Думая повлиять на Владыку, Лодыжинская тотчас поехала в Петербург, где застала высокопреосвященного Иакова больным за два дня до его смерти. Умирающий архипастырь сказал ей, — Я молился, и не нахожу полезным ваше желание. Даю тебе заповедь. Ты предана отцу Иоасафу, и потому езди к нему советоваться, но чтобы его ноги не было в Дивееве. Отец Иоасав, как известно, имел намерение в трех верстах от Дивеевской обители в стороне Саровской пустыни построить скит с тем, чтобы, по подобию Антония и Феодосия Печерских, здесь была обитель отца Серафима и его, от двенадцати, врат, подобно небесной скинии. В 1850 году он выстроил там келью для благочинной Татьяны Буржумовой о которой отец Иоасаф в обители имел пребывание, но Лодыжинская признала эту келью неполезной и сломала. В этой же келье жил зять отца Иоасафа Муранов с женой. Вскоре разыгралась история, и одна из сестер Фомина была предана церковному покаянию за прелюбодеяние. Вследствие прошения фуминой гражданский губернатор просил Преосвященного Иустина, временно управляющего Нижегородской епархией за смертью Преосвященного Иакова, удалить Иоасафа из Дивеевской обители, что Преосвященным и было исполнено. В 1851 году был назначен в Нижний Новгород полтавский епископ Иеремия. Замечательный человек во многих отношениях, и по вступлении в исправление должности он приказал исполнить резолюцию архиепископа Иакова и выбрать девеевскую начальницу. Как сказано, консистория утвердила Екатерину Васильевну Ладыженскую. Глава 25.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 И горячо любящий Господа Николай Александрович поспешил и спросить благословения у отца Антония. Он вошел к старцу в ту минуту, как выходила Елизавета Алексеевна. И, вероятно, чтобы и другие знали волю Божию относительно Ушаковой, отец Антоний повторил Мотовиловым все сказанное Елисавете Алексеевне. Затем отец Антоний предсказал Николаю Александровичу многое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 приносить истинную пользу и служить одновременно Господу при слабости характера ладыжинской и самовольном вмешательстве во все отца Асафа. Вскоре настоятельница поехала в Нижний Новгород представиться новому владыке Иеремии, и она взяла с собой Елисавету Алексеевну.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 все святым заведенное и заповеданное, и столь же энергично прекратило все посягательства иеромонаха Иоасафа. Тогда отдохнули Дивеевские сироты, но тем не менее иные пачи отделились от них духом, не имеющие более произвола и временно присмиревшие иоасафовские приверженцы. В сентябре месяце 1860 года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 Преосвященный Нектарий пошел в гостиницу. Обозревая разные послушания, Преосвященный Нектарий говорил всем, «Пожалуйста, не бойтесь, Ильисофета Ушаковой, и жалуйтесь, чем вы недовольны». Но жалобы никто не принес. Слава облаженной пелагии Ивановне, конечно, дошла до владыки еще в Нижнем Новгороде, так как ее посещало много приезжающих со всех концов России.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 и когда пришел в себя, то произнес, «Великая раба Божия она». Глава двадцать седьмая Николай Александрович Мотовилов на другой день насильственного избрания гликерии, занятого в игумении Серафима Дивеевского монастыря, поспешил в Москву,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 — Нет ничего. Вот, Акулинушка, ты тогда мою заповедь себе и запомни. Так и скажи. Я глупа, я глуха, я слепа. При Нектарий, видя, что из несправедливого его поступка возникает целое серьезное дело, сдался целью найти обвинение против Елисаветы Алексеевны Ушаковой и для этого отправил в Дивеева протеерея Розова,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 Пятое: донесение Преосвященного Нектария от 12 июня номер 4454. Шестое: выписка из определения Святейшего Синода от 28 июня номер 1408. Приложения сии должны быть возвращены мне по исполнении поручения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 и остановить следствие, неуместно начатое, когда Святейший Синод назначил следствие от себя. Меня уверяли, в том числе и граф, что немедленно пришлют мне осем указ, нужный в руководство следователем, но в продолжении недели не получал его. Следователи найдут начальницы и Гликерию Занятого. впрочем, сказал им, что они должны действовать на основании определения Святейшего Синода и, следовательно,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 Архимандриту Антонию от 23 августа 1861 года. По делу долго медлили в Петербурге, как будто давая время преосвященному Нектарию испортить оно. в чем и успел довольно. Представил часть следствия, видно спешание опоздать, и полагает продолжать оно. Вот часть Онова.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 Обратился ко мне с письмом от 4 сего сентября о том, что госпожи Шубина и Копьева угрозами и прещениями новеньких сестер Дивеевского монастыря записав, вовлекли к принуждено насильственную подписку под насильственно поставленную новую начальницу Лукерию и прочее. Приняв соображение, что по записке Мотовилова начато святейшим синодом дело и назначено следствие об избрании настоятельницы Дивеевского монастыря,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 то буквально обращено святейшим синодом в резолюцию указа его. Но странная судьба Дивеевского монастыря. Вчера я послал следователям сей указ, а сегодня я получил от них известие, что они кончили дело и возвращаются. Следственно, дело все произведено под властью новой незаконной начальницы. Молитва отца Серафима да устроят полезное обители.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 1861 года. При освященной нектаре после моих писем, после представленных ему рассуждений о жеребии, после замечания в указе Священного Синода о неправильности употребленного им жеребия, после открытий, сделанных следователями, несмотря ни на что, пишет ко мне, чтобы я споспешистовал утверждению сделанных им распоряжений. Не могу понять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 При начале общины под руководством старца Серафима, вступившую в вону по ведомостям за 1858, 1859 и 1860 годы, свидетельственное поведение весьма хорошего показало ход избрания настоятельницы в следующем виде: Пред литургией в церкви преосвященный сказал: Надо избрать начальницу. Сестры не отвечали.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 «Вы мне не нужны, у меня и молодая будет начальница Сестры плакали и рыдали. просковья Ивановна Пашина поведение очень хорошего показала. В трапезе брат Преосвященного сказал «Избранницы проходите вперед. Прошло вперед, может быть, человек восемьдесят, а четыреста человек остались назади».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 Избирающих по Раскеву 2, осталось нейтральных и не вписавшихся по болезни или в отлучке 63, избирающих или и здесь втрое больше. Но если принять в рассуждение, что от стороны или многие отвлечены уже после избрания Гликерии начальническим усилием ее и Дарте ее, на что есть в деле доказательства,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 В том же году происходило тяжкое, известное и святейшему синоду дело о дивеевской послушнице Фоминой. Вследствие прошения Фоминой, господин гражданский губернатор просил Преосвященного Иустина удалить Ио осафа из Дивеевской обители, что преосвященным и исполнено. 6. Из дознания протеерея Милорадовского в 1856 году.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 О Дивеевских делах одно донесение в святейший синод мною послано, другое подписанное и пошлется с ближайшей почтой. Исследования показали, что избрание Гликерии неправильно, и Осаф вреден в духовном и хозяйственном отношении. Начальница елисовета и строитель Серафим оклеветаны: "Поспешите умиротворить обитель". Архимандриту Антонию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 прибавляя в оправдании свое, что нынешняя начальница сама желает, чтобы Гликерия возвратилась для управления. Глава 28 18 ноября прибыл в серафим Девеевский монастырь благочинной Тамбовской епархии архимандрит Черняева монастыря с указом Что обитель временно переведена в ведение Преосвященного Феофана, и Елизавета Алексеевна Ушакова возвращается начальницей. В каком положении оказался монастырь при управлении Лукерии Занятовой, было упомянуто в письмах митрополита Филарета, графу Толстому и наместнику Троицы Сергиевой Лавры, Архимандриту Антонию. Если бы не распорядительность епископа Феофана, который уговорил Саровского игумена Серафима помочь Дивеевской обители, то сестрам пришлось бы буквально голодать. Все запасы, приготовленные Ушаковой на зиму, были истрачены, и долги на обитель увеличены. В участии таких благодатных рабов Божиих, как митрополит Филарет, Преосвященный Антоний Воронежский, Преосвященный Иеремия и Иаков... Наместник Лавры Антоний и теперь, наконец, Преосвященный Феофан, в делах серафима Дивеевской обители нельзя не видеть особой воли Божией и Царицы Небесной. Преосвященный Феофан, конечно, всем сердцем расположился к обители отца Серафима и быстро уразумел, какого она духа и направления. Сердце его согрелось невидимым для многих других духовным огнем Которым светились лица старец и сирот Серафимовых, и взаимная братская любовь покрыла скорби, вражьи наветы и испытания, приходившие по молитвам блаженного старца Серафима к победному концу. Игумен саровской пустыни Серафим, пострадавший по наговорам сторонников отца Иоасафа, был преемником отца Исаи. Одиннадцатым строителем и происходил из государственных крестьян Пермской губернии. В миру его звали Спиридон Андреев Пестов. Он поступил в Саров в 14 лет в 1823 году вместе со своим отцом Андреем в монашестве Арсений и долго находился послушником при игумене Нифонте. С 1842 по 1852 год Серафим исполнял должность казначея и по кончине отца Исаи, по общему братскому избранию определен в должность строителя. В нанесенной им невинно клевете за участие в Дивеевской обители нельзя не видеть промысла Божия. Будучи послушником, он особенно нападал на отца Серафима за заботы старца о Дивеевских сиротах и даже в один прекрасный день, сломал от злобы печь в Серафимовой пустыне, чем, разумеется, заставил пострадать невинно блаженного Серафима. Теперь же он сам пострадал невинно за тех же Дивеевских сирот, чем и искупил свой прежний грех. В марте месяца 1862 года в Дивеевскую обитель был прислан следующий указ Святейшего Синода о высылке трех учениц отца Асафа и определение по делу, возбужденному неправильным избранием Гликерии Занятовой, в начальнице монастыря, указ Его Императорского Величества, самодержца Всероссийского и Святейшего Правительствующего Синода, Преосвященному Феофану, епископу Тамбовскому и Шацкому. По указу Его Императорского Величества Святейший правительствующий Синод слушали дело об обстоятельствах избрания в мае месяце 1861 года настоятельницы для Дивеевского общежительного монастыря и о внутреннем состоянии сей обители приказали. Святейший Синод, рассмотрев дело это во всей подробности, находит, что в настоящее время подлежат в нем обсуждению следующие главные предметы. Во-первых, Произведенные в мае месяце 1861 года при объявлении указа Святейшего Синода от 10 февраля того года о переименовании Дивеевской общины в общежительный монастырь, избрание настоятельницы для этой обители и некоторые сопровождавшие это событие обстоятельства. Во-вторых, внутреннее состояние сей обители и меры, которые ввиду смущающих общество сестер несогласий, необходимо принять к ее умиротворению и, в-третьих, имеющиеся в деле сведения по предположению касательно устройства Близдевеевского монастыря особенного скита, по соображении относящихся к означенным трем предметам свидетельских показаний и других, собранных следователями сведений, Святейший Синод усматривает. Первое. По предмету избрания настоятельницы. Упомянутым указом Святейшего Синода от 10 февраля 1861 года за номером 473 объявлено было Преосвященному Нектарию, епископу Нижегородскому, для надлежащего с его стороны к исполнению распоряжения высочайше утвержденное, в 24 день января того же года определение Святейшего Синода о возведении состоящей в Ордатовском уезде Дивеевской женской общины, на степень третьеклассного общежительного монастыря с предоставлением сей обители, право избирать настоятельниц всегда из сестер ее, с тем, однако же, чтобы как об утверждении настоятельницы, так равно и о пострижении в монашество сестер Сейобители представляемо было Святейшему Синоду. Объявление изъясненного указа в Дивеевской общине, что ныне монастырь, преосвященным нектарием, отложено было до личного посещения им обители, в который он и прибыл для сего по случаю обозрения им епархии вечером 18 мая 1861 года. На другой день, то есть 19 мая утром, одной из послушниц глафира Семеновны Макковеевой Представлено было Преосвященному просительное письмо за одной ее подписью, в котором изложено было от имени 30 сестер ходатайство о назначении вместо Елисаветы Ушаковой начальницы обители Гликерии Васильевой и Поросковьи Павловой, или же в случае затруднения сменить Ушакову об избрании начальницы по жребию. Ходатайство это – В тот же день подкреплено было и словесными просьбами некоторых из сестер, лично являвшихся к Преосвященному. Впрочем, вследствие уже выраженной им в церкви, литургией, в собрании всех сестер мысли о предстоящем избрании настоятельницы. Того же числа после всеночного бдения все сестры приглашены были в трапезу, где Преосвященный предложил им назначить три лица для избрания из них настоятельницы по жребию. Некоторые из сестер наименовали Гликерию Васильеву Занятову. Число их по преобладающему большинству свидетельских показаний простиралось до сорока. Из них же некоторыми названа была вместе с Гликерией Поросковья, Павлова, Ерофеева, чего, впрочем, большинство свидетелей не подтверждает. Все прочие сестры числом до 400 Просили преосвященного оставить начальницей или совету Ушакову, объясняя, что обитель уже имеет в ней настоятельницу и решительно отвергая выбор новой настоятельницы по жребию. На другой день, 21 мая, предночатием святой литургии положены были на престол изготовленные и запечатанные самим преосвященным три пакета на блюде под Покровом, которые по окончании литургии и по прочтении указа Святейшего Синода о переименовании общины в монастырь поднесено было ключарем Преосвященному, находившемуся среди храма на Амвоне. Преосвященный вынул из-под покрова один из трех пакетов и передал протодиакону. По распечатывании сего пакета протодиаконом провозглашено «В игумени новоучрежденного Дивеевского монастыря Господь Бог избирает рабу свою, Гликерию Васильеву Занятову. Остальные два пакета утром 22 мая Преосвященный через своего письмоводителя сдал запечатанными церковнице Ксении Васильевой Путковой для хранения в монастырской ризнице. По вскрытии их следователями оказалось написанным рукою Преосвященного в одном – В игумении новоучрежденного Дивеевского монастыря Господь Бог избирает рабу свою Поросковью Павлову Ерофееву, а в другом начальницею остается Елисавета Алексеева Ушакова. По соображению таковых обстоятельств избрание Гликерии занятой настоятельницей Дивеевского монастыря, Святейший Синод находит что вышеизъясненный указ Святейшего Синода от 10 февраля 1861 года за номером 473 о переименовании Девеевской общины в монастырь, как уже объяснено Святейшим Синодом Преосвященному Нижегородскому в указах от 29 июня за номером 2 и 15 февраля за номером 3251, вовсе не представлял основания к избранию новой настоятельницы, когда обитель уже имела единогласно избранную и в законном порядке утвержденную настоятельницу или совету Ушакову, по ходатайству которой последовало и самое переименование общины в монастырь, и которая посему вместе с усвоением обители звания монастыря получала звание настоятельницы его, Сохраняя те же права и обязанности в отношении к обители, какие имела до переименования последней в монастырь. На основании означенного указа сестры Дивеевского монастыря только тогда могли бы приступить к избранию для себя настоятельницы, когда бы настоятельское место сделалось вакантным. Таковым же место настоятельницы монастыря делается по случаю или смерти занимавшего Она и лица или увольнение от должности по собственной просьбе или наконец от от места за обнаруженные беспорядки но по Дивеевскому монастырю ни одного из трех означенных случаев не было хотя некоторые из сестер составляющие в обители незначительное меньшинство и просили преосвященного нектария о перемене начальницы Но в основании всего ходатайства, не в составленном от имени их послушницей Глаферы Семеновой Маковеевой просительном письме, ни в словесных просьбах об этом, как видно и содержание данных ими приследствий и показаний, не представляли против Ушаковой никаких подвергающих отрешению от должности обвинений, кроме только отзывов, выражающих личное их неудовольствие о ее недоступности и недостатки в ней материнской любви и попечительности об их нуждах. Во всяком случае, хотя бы даже все сестры обители изъявили желание перемены начальницы и представили к тому уважительные причины, место настоятельницы не прежде могло быть признаваемо вакантным и подлежащим замещению иным лицом, как по надлежащим обследованию возбужденных против наличной начальницы обвинений и поставление определения об ее отрешении с утверждения том собственно, по Дивеевскому монастырю Святейшего Синода, от которого зависит окончательное определение настоятельницы для этой обители. Впрочем, сопровождавшие избрание новой начальницы обстоятельства показывают, что Преосвященный Нижегородский не только не считал Елисавету Ушакову по изъявленным против нее со стороны некоторых сестер неудовольствием подлежащую отрешению или даже только временному устранению от места, но напротив того, введя ее с занятовой Ерофеевой в жеребий, тем самым признавал ее достойной дальнейшего прохождения настоятельской должности. В этом мнении утверждает и то обстоятельство, что при освященной как избранием новой настоятельницы, так и после того, неоднократно предлагал Ушакову занять должность начальницы в Давыдовской общине. Наконец, кроме несвоевременности назначения для Дивеевского монастыря при существовании в нем начальницы иной настоятельницы, самый допущенный в этом случае образ избрания ни в каком отношении не соответствует условиям свободного, И правильного выбора на основании указа святейшего Синода от 10 февраля 1861 года за номером 473, в случае, когда бы действительно открылась надобность в назначении новой настоятельницы, избрание ее принадлежало бы сестрам обителей. Со стороны сестер могло последовать или единогласное избрание, или разделение голосов. В последнем случае Преимущество принадлежало бы той стороне, которая считает большее число голосов, а если и может быть допущен жребий, то первое, не иначе как с общего и добровольного согласия избирательниц, и второе, только в виде меры к достижению соглашения разделившихся голосов в избрании одного лица, которому преимущественно пред другими избирательницами желали бы предоставить настоятельство». Они в смысле окончательного назначения настоятельницы, ибо за силой того же указа от 10 февраля 1861 года окончательное определение избранной настоятельницы принадлежит Святейшему Синоду, от усмотрения которого при разделении голосов зависит или утвердить назначенную жребием, или отвергнуть ее, отдать предпочтение другой, получившей избирательные голоса. Между тем обстоятельства избрания Гликерии Занятовой показывают. Во-первых, что прежде собрание сестер в трапезу сильнейшее большинство сестер объявляло нежелание перемены начальницы, но возражения их не были уважены, и таким образом самое открытие выборов имело уже вид нарушения свободы избраний. Во-вторых, что в трапезе тоже большинство сестер настоятельно выражало желание оставаться под управлением Ушаковой, но голоса их и здесь не были приняты во внимание. В-третьих, что жребий употреблен был не по единогласному желанию сестер, но напротив того, при положительно выраженном со стороны большинства несогласии на эту меру. И притом употреблен не в видах простого соглашения, разделившихся голосов к избранию одного лица, для представления на утверждение высшего начальства, но как решительный способ к окончательному назначению настоятельницы, уже не подлежащему отмене и не требующему утверждения, какового значения жребия в отношении избрания начальницы для Дивеевского монастыря, не мог иметь и потому, что ни сами сестры, ни епархиальное начальство не могли предоставлять случайности жребия такого обстоятельства, Окончательное разрешение Коева им самим не принадлежало. Все сии соображения непосредственно приводят к тому заключению, что избрание в настоятельнице для Дивеевского монастыря Гликерии Занятовой как допущенное без всякой надобности на непраздное место и, кроме того, неправильное и по самому способу избрания подлежит уничтожению. Напротив же того начальницы обители Елисавета Ушакова, восстановлению и утверждению во всех правах со званием Настоятельницы Монастырей Соединенных. При рассмотрении сопровождавших избрание Настоятельницы обстоятельств остановил на себе внимание Святейшего Синода, между прочим, частный случай, именно поступок старицы Устинии Ивановой Кузнецовой, дозволивший себе по собственному ее сознанию после провозглашения настоятельницы Гликерии Занятовой сказать Преосвященному Нектарию при выходе его из церкви в виде упрека «Батюшка Серафим нас собрал, а вы будете разгонять. Бог вас накажет». И бывшее последствием этого поступка удаление Кузнецовой из Дивеевского монастыря Бардатовский Покровский монастырь. Возвращение Кузнецовой в свою обитель при иных обстоятельствах подлежало бы ближайшему усмотрению и постановлению епархиального начальства, тем более, что сей Старицы жалобы на назначенное распоряжение в Святейший Синод не поступало. Но как ныне Кузнецова по местопребыванию в ардатовском монастыре состоит в ведении Нижегородского епархиального начальства, Одивеевская обитель указом Святейшего Синода от 15 октября 1861 года подчинена Тамбовскому епархиальному начальству, в управлении Коева Святейший Синод признает необходимым оставить ее и ныне впредь до усмотрения и особого распоряжения, то в этом, собственно, внимании Святейший Синод, входя в непосредственное рассмотрение означенного обстоятельства, хотя и не может оправдать поступок Кузнецовой как несовместимый с подобающим архипастырю и епархиальному начальству уважением, но вместе с тем предполагает боном скорее действие простоты, чем духа противления власти, и потому, а также и по уважению к преклонной старости Кузнецовой, 43-летнему пребыванию ее в Дивеевской общине и к похвальному отзыву о ней настоятельнице Ордатовского монастыря признает справедливым немедленно возвратить ее в Дивеевскую обитель. Второе. Относительно внутреннего состояния Дивеевского монастыря и способов к его умиротворению. Из соображения представления Преосвященного Нижегородского Нектария от 2 июня 1861 года за номером 4454 о поступлении гликерии, занятой в монашество, и посвящении в Игумени равно имеющихся пределе, рапорта Преосвященному Нектарию про Таиерея от 31 мая за номером 27 и просительного письма на имя Преосвященного Нектария послушницы Глафиры Семеновой Макковеевой, а также собранных следователями на месте сведений и документов, Святейший Синод с прискорбием усматривает, что между сестрами Дивеевского монастыря особое, враждебное сохранению в обители мира единодушие и порядка партия, издавна уже образовавшаяся из непокорных постановленному в обители начальству сестер, которая была главнейшей причиной смут и непорядков, проявившихся ныне при переименовании общины в монастырь. В убеждении этом утверждает Святейший Синод, между прочим, и то обстоятельство, что как сама Гликерия Занятова, возведение которой в настоятельнице домогалась враждебная начальнице Ушаковой и большинству приверженных к ней сестер-сторона, так и равно Глафира Семенова-Макковеева, представившая Преосвященному Нектарию 19 мая просительное письмо о перемене начальницы избрания в настоятельницу Гликерии Занятовой, или Прасковью Ерофеевой, и потом в июле избиравшаяся вместе с последнюю от сестер по вынуждаемую подписку о желании иметь настоятельницы, занятого, а также означенная Ерофеева и некоторые другие сестры, приверженные к партии, домогавшиеся избрания, занятовой в настоятельнице, еще в 1858 году были представляемы начальницей при Преосвященному Антонию, Как не повинующиеся начальницы, от которых она уже не ожидала перемены к лучшему, приверженные к порядку сестры, а также и сторонние лица приписывают образование означенной партии, равно как и последние смуты, действию и романаха что ныне игумен Павла Абнорского монастыря Вологодской епархии, и Оасафа, выдающего себя заназначенного Саровским старцем Серафимом попечителя Дивеевской обители. Если принять в соображение имеющиеся в деле сведения о прежних отношениях Иоасафа к Дивеевской общине, а также те обстоятельства, что Занятова, Макковеева, Ерофеева и другие единомышленные с ними сестры принадлежат к числу приверженных к Иоасафу, из коих Занятовой он имел и переписку, что в октябре 1860 года в письме в общину, адресованном на имя Татьяны Семеновой Никифоровой, Иосаф, окончательно устраненный отдел общины, в 1856 году по распоряжению Преосвященного Иеремии, выражал надежду на скорое изменение обстоятельств, что в последнее посещение свое девеевской общины в марте 1861 года он ходил по келиям приверженных к нему сестер, и в беседах с ними, по свидетельским показаниям, предсказывал скорое возвышение Занятовой и свое возвращение из Вологодской епархии и объяснял план, предполагаемого им к устройству при Дивеевской обители особого скита. То означенное показание о вредном влиянии Иоасафа на последние смуты в Дивеевском монастыре принимает вид полной достоверности. Ввиду таковых обстоятельств, к умиротворению Дивеевского монастыря представляются ближайшими и необходимыми мерами. Во-первых, удаление изобителей обители Гликерии Занятовой, Просковьи Ерофеевой, Глаферы Макковеевой, также и других враждующих сестер, преимущественно же тех, которые начальницей ладыжинской были неодобряемы в поведении по ближайшему усмотрению вашему чему, как видно из отношения вашего на имя первенствующего члена Святейшего Синода, Преосвященного Митрополита Исидора, вами уже и сделаны предварительные распоряжения и, во-вторых, пресечение всяких дальнейших сношений игумена Иоасафа с Дивеевским монастырем. Третье. Относительно предполагаемого устройства близ монастыря особого скита. Предположение об устройстве этого скита, как видно по делу, принадлежит, собственно, и Оасафу, но не чуждо и Нижегородскому епархиальному начальству, которым сделаны уже некоторые предварительные распоряжения, а именно, в марте 1861 года был командирован в Дивеевский монастырь эконом Нижегородского архиерейского дома и иеромонах Феодосий для осмотра места под устройство скита, и для собрания сведений относительно способов приобретения для него строительных материалов. Между тем и собранных следователями сведений видно, что по обстоятельствам Дивеевской обители устройства этого скита благомыслящие и опытные в духовной жизни лица вообще признают неполезным. Если сверх того принять в соображение, что Дивеевский монастырь еще не достиг желаемого благоустройства, Так, например, и до ныне там не воздвигнут соборный храм, предложенный еще при жизни старца Серафима, что самое место, предназначенное для устройства скита, омрачено прискорбным для Дивеевского монастыря событием, а именно делом послушницы Фоминой, и что при нынешнем несогласии между сестрами Дивеевского монастыря и при выраженном Иоасафом во время последнего посещения им все обители предназначенного скита для сестер своей партии «Устройство скита» было бы равнозначительно учреждению двух смежных, враждующих между собой обителей, то следует прийти к полному убеждению в том, что вообще исполнение этого предположения имело бы вредные последствия. Сверх того, в Православной Церкви, ни в России, ни на Востоке вообще Учреждение женских скитов никогда не было допускаемо. Ввиду всех вышеизложенных соображений Святейший Синод определяет первое. Признав избрание Гликерии занятой на должность настоятельницы Дивеевского женского монастыря недействительным и утвердив в том звании настоятельницу всей обители или Совету Ушакову, Представить вашему преосвященству, согласно изъявленному Ушаковой в декабре 1860 года желанию, принять иноческий образ, постричь ее в монашество и возвести в звание игумени. Второе. Представить настоятельнице Ушаковой войти через вас с представлением о пострижении в монашество тех и сестер обителей, которых она по благонравию, равно готовности к исполнению послушаний, признают достойными принятия в чин иноческий. Третье. Предписать Нижегородскому епархиальному начальству, чтобы немедленно сделано было распоряжение о возвращении старицы Устинии Ивановой Кузнецовой из Ордатовского Покровского монастыря в Дивеевский монастырь. Четвертое. Для умиротворения сей последней обители поручить вашему Преосвященству ныне же удалить из нее Гликерию Занятову, Просковью Ерофееву и Глафиру Макковееву по истребованию от первой из них надлежащего отчета в денежном и вещественном имуществе монастыря за время управления ею обителью и представить вашему Преосвященству предположение свое относительно удаления из обителей, также и других, посевающих раздоры сестер, особенно же тех из них, которые начальницы Ладыжинской были не одобрены в поведении привести в исполнение. Пятое. По вредному влиянию на Дивеевский монастырь бывшего духовника Нижегородского архиерейского дома, что ныне игумен Павла Обнорского монастыря Иоасафа воспретить сестрам Дивеевского монастыря всякое с ним сношение, возложив наблюдение за исполнением всего. На настоятельницу или совету Ушакову. Шестое. Обязать игумена Иоасафа подпиской со строгим внушением, чтобы он оставил всякое вмешательство в дела Дивеевского монастыря и прекратил всякие сношения с сестрами Сей обители, а как следствием по настоящему делу обнаружено, что Иоасафу, коему поступили пожертвования в пользу девеевской общины, Между прочим, передано было через помещика Караулова однажды 20 тысяч рублей, а в другой раз 18 тысяч рублей. И кроме того, из сведений, извлеченных следователями издел, касавшихся девеевской общины, видно, что Иоасаф, во время пребывания в этой обители, вопреки канонам церкви, проживал в одном корпусе с сестрами, поместил на жительство близ общины в принадлежащей ей келье своего зятя, чиновника Муранова, Обвинявшегося потом послушницу Фоминою, затем, по удалении в 1850 году, преосвященным Иустином, по требованию гражданского начальства из общины самовольно принимал к себе на исповедь сестер общины, приезжавших к нему в Печерский монастырь за полтораста верст. Наконец, и за внушением ему по распоряжению преосвященного Иеремии в 1856 году чтобы он прекратил свое участие в делах общины, продолжал свои сношения с общиной, то поручить Преосвященному Вологодскому, во-первых, истребовать от Иоасафа и представить в Святейший Синод объяснение, на какой именно предмет обращены им обозначенные деньги и был ли им в свое время представлен пархиальному начальству отчет в их употреблении. А между тем, шестое – учредить за Иоасафом бдительный надзор. Седьмое. Дать знать Нижегородскому епархиальному начальству и вашему Преосвященству, что предположение относительно устройства близ монастыря особого скита Святейший Синод не одобряет и не благословляет. Восьмое. О вышеизложенном дать знать указами, для зависящих к исполнению распоряжений Преосвященному Вологодскому, Нижегородскому и Тамбовскому, а для сведения и Преосвященному Митрополиту Московскому. Причем вашему Преосвященству добавить, что Святейший Синод, одобряя все изложенные в отношении вашим на имя первенствующего члена Синода, Преосвященного Митрополита Исидора от 11 января распоряжения по Дивеевскому монастырю, предоставляет вам принимать все клонящиеся к водворению внутреннего благоустройства в Дивеевской обители меры и вместе с тем поручает вам во внимание к объясняемому вами стеснительному положению сестер Дивеевского монастыря в своем содержании предписать строителю Саровской пустыни оказывать Дивеевской обители вспоможение отпуском леса и других потребностей, а в случае надобности и деньгами, из монастырских сумм до 600 рублей. Февраля, пятого дня, 1862 года. 5 марта 1862 года прибыл в Серафима Дивеева, благочинный монастырей Тамбовской епархии Черняева монастыря, архимандрит Герман, с объявлением ниже следующего, вызванного вышеизложенным синотским указом Указа Тамбовской Духовной Консистории. Копия, номер 1975. Указ Его Императорского Величества, самодержца Всероссийского из Тамбовской Духовной Консистории, благочинному монастырей Шацкого, Черняева Николаевского монастыря, Архимандриту Герману. По указу Его Императорского Величества, Тамбовская духовная консистория слушали указ Святейшего Правительствующего Синода от 5 февраля сего 1862 года за номером 305, последовавший на имя его Преосвященства Преосвященнейшего Феофана, епископа Тамбовского и Шацкого, коим по делу об обстоятельствах избрания в мае месяце 1861 года. Настоятельницы для Дивеевского общежительного женского монастыря и о внутреннем состоянии сей обители Святейший Синод, между прочим, определил. первое: Признав избрание Гликерии занятовой на должность настоятельницы Дивеевского женского монастыря недействительным и утвердив в этом звании начальницу сей Елисавету или Совету Ушакову, Предоставить его преосвященству, согласно изъявленному Ушаковой в декабре 1860 года желанию принять иноческий образ, постричь ее в монашество и возвести в звание игуменей. Второе. Предоставить настоятельнице Ушаковой войти через его преосвященство с представлением о пострижении в монашество тех из сестер обители, которых она по благонравию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 поручить его Преосвященству ныне же удалить из нее Гликерию Занятову, Поросковью Ерофееву и Глафиру Макковееву по истребованию от первой из них надлежащего отчета в денежном и вещественном имуществе монастыря за время управления ее обителью и представить его Преосвященству предположение свое относительно удаления из обители также и других посевающих раздоры сестер,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 передано было через помещика Караулова однажды двадцать тысяч рублей, а в другой раз восемнадцать тысяч рублей. И кроме того, из сведений, извлеченных следователями из дел, касавшихся Дивеевской общины, видно, что Иоасаф, во время пребывания в этой обители, вопреки канонам церкви, проживал в одном корпусе с сестрами, поместил на жительство близобщины в принадлежащей ей келье своего зятя, чиновника Уранова.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 чтобы он прекратил свое участие в делах общины, продолжал свои сношения с общиной то поручить Преосвященному Вологодскому, во-первых, истребовать от Иоасафа и представить Священный Синод объяснение, на какой именно предмет обращены им означенные деньги и был ли им в свое время представлен епархиальному начальству отчет в их употреблении, и между тем, во-вторых, учредить за Иоасафом Бдительный надзор. 7. Дать знать Нижегородскому ипархиальному начальству и его преосвященству Феофану, что предположение относительно устройства близ Дивеевского монастыря особенного скита Святейший Синод не одобряет и не благословляет. 8. О вышеизложенном дать знать указами для зависящих к исполнению распоряжений Преосвященному Балагодскому, Нижегородскому и Тамбовскому, а для сведения и митрополиту Московскому, причем Преосвященному Тамбовскому добавить, что Святейший Синод, одобряя все изложенные в отношении его Преосвященства на имя первенствующего члена Синода Преосвященного Митрополита Исидора от 11 января распоряжения по Дивеевскому монастырю, предоставляет его Преосвященству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 приказали, и его преосвященство утвердил с прописанием вышеизложенного указа Святейшего Правительствующего Синода Благочинному монастыре шацкого Черняева монастыря настоятелю Архимандриту Герману послать указ и велеть ему о содержании онова объявить как настоятельнице Дивеевского женского монастыря Елисавете Ушаковой, так и всем сестрам того монастыря с подпиской Затем А. Предписать ему же, архимандриту Герману, настоятельницу Елисавету Ушакову, постричь в монашество, а по совершении обряда пострижения объявить ей с подпискою немедленно явиться к его преосвященству Преосвященному Феофану, епископу Тамбовскому, для посвящения Ея Ушаковой в сан-игумении Дивеевского женского монастыря. Б объявить ей же настоятельнице Ушаковой, чтобы она вошла с представлением к его преосвященству Феофану, епископу Тамбовскому, о пострижении в монашество тех из сестер обители, которых она по благонравию, равноготовности и способности к исполнению послушаний признает достойными принять в чин иноческий. В. Бывшую временно начальницей того монастыря Гликерию Занятову Поросковью Ерофееву и Глафиру Маккавееву ныне же удалить из девеевского монастыря для умиротворения сей обители, выдав им виды их, но по истребовании предварительно от занятой должного отчета в денежном и вещественном имуществе монастыря за время управления ею обители. По принятии же Ушаковой от нее занятой всего того денежного и монастырского имущества по описи, с распиской в присутствии его архимандрита Германа, донесть консистории. Г. А как в Дивеевской обители находятся и доселе многие сестры, посевающие раздор, особенно те из них, которые начальницею Ладыженской были не одобрены в поведении, то предписать самой настоятельнице Дивеевского монастыря или совете Ушаковой а тех из них, которые не могут быть более терпимы в монастыре без опасения за спокойствие обители, донести его Преосвященству рапортом с объяснением, по каким документам и с какого времени они проживают в Дивеевской обители и где хранятся о звании их ныне те документы. Д. Объявить всем сестрам, чтобы они с игуменом Иоасафом прекратили всякое письменное сношение, возложив наблюдение сего на настоятельницу Ушакову. И Е, настоятелю саровской пустыни и иеромонаху Серафиму с братьею, особо от всего распоряжения послать и послан указ и велеть им, согласно определению Святейшего Синода, оказывать Дивеевской обители вспоможение отпуском леса и других потребностей а в случае надобности и деньгами из монастырских сумм до 600 рублей серебром, февраля 19 дня 1862 года. В исполнении указа архимандрит Герман постриг или Алексеевну в монашество. Как сказано в официальном описании монастыря, хранящемся в Нижегородской консистории, Горькие слезы тяжелой скорби, столь уже много лет всего натерпевшихся, преследуемых, гонимых. Поистине многострадальных сирот Серафима Дивеевских превратились в слезы радования и благодарения. По высылке же, вследствие указов трех главно возмущавших лиц из крестьян, девицы Гликерии Васильевой и Занятовой. Девица из Мещан Просковии Павловой Ерофеевой, еще самим старцем Серафимом, лично называемой Ивановою, и это не моя, а Иванова сестра. И девица из дворян Глафира Маккавеевой, которая, приютившись на расстоянии сороковерств в имении дочери генерал-майора Елисавета Алексеевны Копьевой, покровительством преосвященного Нектария и посылаемыми пожертвованиями через отца Иосафа, Открыли при городе Понятаевский женский монастырь. Упрочилось, наконец, столь давно желаемое спокойствие Серафима Дивеевского монастыря. Сбылись и слова блаженного старца отца Серафима, сказанные сестре Матрёне Петровой. «Запомни, матушка», — говорил он, — «у вас на двенадцатой начальнице устроится монастырь». «Видала ли ты, матушка, коноплю?» — спросил отец Серафим, сестру Варвару Ивановну. «Конопля — вещь хорошая, приполезная конопля, матушка. Вот и у меня в Дивееве-то, девушки, что конопля хорошая. А когда ее полют-то, радость моя, чтоб лучшая была, посконь то и выдергивают, матушка. Вот и помни, у вас тоже будет. Как полют, да выдернут всю посконь то матушка» а коноплята моя дивеевская и загустеет еще более еще выше поднимется до да краши зазеленеет ты это помни это я тебе говорю аудиокнига представлена порталом предание ру Продолжение в следующей части или на портале предания.ру